Книга 2. Глава 1. Лучезарное время. Спустя две недели Энтони и Глория радовали себя практическими дискуссиями, как они называли беседы, во время которых под прикрытием сурового реализма совершали прогулки в сиянии вечного лунного света. «Но не так сильно, как я тебя», — настаивал литературный критик. «Если бы ты действительно меня любила, то хотела бы, чтобы все об этом знали». «Я и хочу», — возмущалась она, «хочу стать на перекрестке, как человек реклама и сообщать о своей любви каждому прохожему. Тогда назови причины, по которым намереваешься выйти за меня замуж в июне». «Ну, потому что ты чистый, такой же чистый, как и я». Существуют два вида чистоты. Вот дик чист, как надраенная сковородка. А мы с тобой чисты, как ручей или ветер. Я с первого взгляда могу определить, чист человек или нет, и что собой представляет его чистота. Значит, мы с тобой близнецы. Какой восторг вызывает эта мысль. Мама говорит, Глория запнулась. Мама говорит, иногда две души создаются одновременно и любят друг друга еще до рождения. итак Глория стала легкой добычей билфизма. Некоторое время Энтони беззвучно смеялся, устремив взор в потолок, а когда снова взглянул на Глорию, обнаружил, что та сердится. «Над чем ты смеешься?» – возмутилась девушка. «И до этого еще дважды в наших отношениях нет ничего забавного». Я и сама не прочь повалять дурака, и тебе не запрещаю. Но когда мы вместе, это невыносимо. Прости. Только не извиняйся. Если не можешь придумать ничего лучшего, просто помолчи. Я люблю тебя. А мне безразлично. Наступила пауза. Энтони чувствовал себя подавленным. Наконец Глория прошептала. Прости, я такая злюка. Нет, я сам виноват. Мир был восстановлен, и последующие мгновения прошли еще более сладостно и трогательно, с некоторой долей остроты. Они оказались звездами на сцене, и каждый играл для двух зрителей. Страсть, кроющаяся в притворстве, породила истину. В конечном итоге именно в этом и заключается сущность самовыражения. И все же, пожалуй, любовь между ними – более ярко выражалась в Глории, а не в Энтони. И тот часто чувствовал себя гостем, которого едва терпят на званом вечере, что устраивает Глория. В разговоре с миссис Гилберт Энтони пережил ощутимое смущение. Водрузившись в миниатюрное кресло, дама слушала его с сосредоточенным вниманием и часто моргала наверняка она сама обо всем догадалась так как в течение трех недель глория ни с одним из поклонников не встречалась и разумеется миссис гилберт не могла не заметить разительную перемену в поведении дочери ее часто просили отправить с нарочным корреспонденцию и как все матери она прислушивалась к обрывкам телефонных разговоров в которых, несмотря на старание скрыть истинный смысл, явно слышалась нежность. Тем не менее, миссис Гилберт тактично изобразила удивление, заявив, что новость ее бесконечно обрадовала, что, впрочем, действительно не вызывало сомнений. А вместе с ней радовались герани, цветущие в прикрепленных к подоконнику ящиках. И таксисты в автомобилях которых романтичные влюбленные искали уединения. И вот странное дело, даже внушительные счета, на которых они царапали «ты знаешь, что я тоже» и передавали друг другу. Однако в промежутках между поцелуями Энтони и его ненаглядная золотоволосая девушка постоянно ссорились. «Подожди, Глория!» – нетерпеливо начинал Энтони. Позволь мне объяснить. Ничего не объясняй, просто поцелуй меня. Нет, так нельзя. Если я задел твои чувства, необходимо это выяснить. Мне не нравится твой подход. Поцелуй меня, и все забыто. Но я не хочу спорить. Разве не чудесно, что мы целуемся и забываем все плохое? А вот когда не сможем, тогда и наступит время споров» однажды незначительная размолвка приняла такой угрожающий оборот что энтони вскочив с места стал в гневе натягивать пальто казалось еще мгновение и повторится знакомая февральская сцена но зная какую глубокую привязанность питает теперь к нему глория энтони сумел унять гордыню и вот уже глория рыдает в его объятиях а прелестное личико делается несчастным и жалким, как у испуганной девочки. Постепенно они, сами того не желая, открывали друг друга с помощью непреднамеренных поступков и уловок, неприязни и предубеждений, а также намеков на прошлое, которые делались без всякого умысла. Из-за неуемной гордости Глория не умела ревновать, А поскольку Энтони был в высшей степени ревнив, эта черта характера уязвляла его самолюбие. Он рассказывал девушке о наиболее сокровенных моментах в своей жизни, желая зажечь хоть искру ревности, но все старания оказались тщетными. Теперь Энтони принадлежит ей, а давно ушедших в забвение годах она не желает знать. «Ах, Энтони», — говорила Глория, — «всякий раз обижая тебя, я потом страшно переживаю. Отдала бы правую руку на отсечение, лишь бы избавить тебя от боли». В такие моменты ее глаза наполнялись слезами, и Глория не чувствовала обмана в своих словах. Однако Энтони знал, что бывают дни, когда они намеренно задевают друг друга получая едва ли не от обмена колкостями. Глория не переставала его озадачивать. Обворожительно родная и понятная, отчаянно стремящаяся к неизведанной предельной близости, она вдруг умолкала и обдавала холодом. Ее уже не трогали слова любви, да и вообще все, что говорил Энтони. Потом он часто находил причину зловещей замкнутости в физическом недомогании, на которое, впрочем, Глория никогда не жаловалась, пока оно не заканчивалось, или в своей небрежности и самонадеянности. А иногда случалось, что Глории просто пришлось не по вкусу одно из блюд за ужином. Но и тогда средства, с помощью которых она окружала себя непреодолимым пустым пространством, оставались для энтони загадкой скрытой где то в глубинах ее двадцати летней жизни наполненной несгибаемой гордыней почему тебе нравится мюреэл поинтересовался однажды энтони и вовсе не нравится тогда зачем ты повсюду таскаешь ее за собой нужно же с кем то выходить в свет с такими девушками легко они верят каждому моему слову Но мне больше по душе Рэйчел, такая изящная, чистенькая, как глянцевая картинка. А тебя она как? В Канзас-Сити у меня были подруги еще в школе. И все случайные, так, девочки, оказавшиеся рядом только потому, что мальчишки куда-то пригласили нас вместе. А когда поводов для встреч не стало, они меня больше не интересовали. Теперь почти все вышли замуж. Да какое это имеет значение? Просто люди, случайно встретившиеся на пути. Тебе больше нравятся мужчины, верно? О, гораздо больше. У меня мужской склад ума. Склад ума у нас с тобой одинаковый и вряд ли имеет отношение к определенному полу. Впоследствии Глория рассказала, как завязалась ее дружба с Блокманом. Однажды Глория и Рейчел случайно встретили в ресторане «Далмонико» мистера Гилберта и Блокмана. Мужчины обедали. Подстегиваемая любопытством Глория решила к ним присоединиться, и трапезу продолжили уже вчетвером. Блокман произвел весьма благоприятное впечатление и стал отдушенной после общения с более молодыми поклонниками. Он довольствовался малым, развлекал Глорию и смеялся сам, независимо от того, понимал ли смысл ее острот или нет. Несмотря на открытое неодобрение со стороны родителей, девушка стала встречаться с Блокманом, а через месяц он сделал ей предложение, обещая осыпать всеми благами, начиная виллой в Италии и кончая блистательной карьерой на экране. Глория рассмеялась ему в лицо и он тоже рассмеялся в ответ. Но от своих намерений не отказался, и к моменту появления на сцене Энтони сумел закрепить успех. Девушка испытывала к нему теплые чувства и все же не переставала награждать незаслуженно обидными прозвищами, понимая, что, фигурально выражаясь, Блокман терпеливо бредет рядом, пока она движется по узкой кромке, но готов в любую минуту схватить в случае падения. Накануне объявления о помолвке Глория сообщила Блокману. Для него это стало тяжелым ударом. Девушка не просветила Энтони относительно подробностей, но намекнула, что Блокман не приминул затеять ссору. Энтони представил их разговор, закончившийся на повышенных тонах глория холодная и невозмутимая устроилась в уголке дивана а джозеф блокман один из первых людей на студии фильм спар эксселанс мечется по ковру с низко опущенной головой и сердито со ощуренными глазами глории было жаль блокмана, но она рассудила что лучше не показывать своих чувств напоследок в порыве доброты она попыталась внушить к себе ненависть. Однако Энтони, отлично зная, что главной притягательной силой Глории является безразличие, понимал всю тщетность этой попытки. Он часто, правда, мимоходом вспоминал о Блокмене, но в конце концов окончательно выбросил его из головы. Расцвет. Однажды они нашли места, На залитой солнечным светом верхней площадке автобуса и долгие часы ехали, оттаившие вдали Вашингтон-сквер вдоль грязной реки. Потом, когда блуждающие лучи нашли пристанище на западных улицах, выплыли на распухшую от транспорта, погружающуюся в сумерки Пятую авеню, с угрожающими жужжащими словно пчелиные ульи универмагами движение становилось все более интенсивным и вскоре окончательно застряло в хаотично образовавшейся пробке автобусы по четыре в ряд возвышались гигантскими платформами над толпой в ожидании свистка регулировщика восхитительно воскликнула глория только посмотри впереди маячил припорошной мукой фургон мельника запряженной двумя лошадьми черной и белой масти, которыми управлял напудренный клоун. «Какая жалость!» — воскликнула Глория. «Вот если бы обе лошади были белыми! Как чудесно смотрелись бы они в сумерках! Я так счастлива, что именно сейчас нахожусь в этом городе!» Энтони с сомнением покачал головой. «А мне город кажется дешевым фигляром все время пыжится, стараясь соответствовать впечатляющей светскости, которую приписывают жизни больших городов. Из кожи вон лезет, изображая эдакий романтичный столичный лоск. А вот, по-моему, он действительно впечатляет. Только на короткое время. В действительности же это насквозь фальшивое представление. Здесь имеются разрекламированные агентами звезды шаткие колченогие декорации и должен признать самая многочисленная армия статистов энтони на мгновение замолчал и коротко хмыкнув закончил с технической точки зрения наверное выглядит великолепно но неубедительно наверняка полицейские считают всех людей дураками задумчиво заметила глория наблюдая, как дородную и весьма трусливую даму переводят через улицу. Они всегда видят людей испуганными, беспомощными и старыми. Впрочем, так оно и есть. «Пожалуй, нам надо сойти», — предложила она. Я обещала маме пораньше поужинать и лечь спать. «Черт возьми, она говорит, что у меня усталый вид. Скорей бы пожениться» мечтательно прошептал Энтони. «Тогда не нужно расставаться на ночь, и можно делать все, что пожелаешь». «Да, чудесно! Думаю, нам следует отправиться в путешествие. Хочется побывать на Средиземном море в Италии. А еще хорошо бы какое-то время играть на сцене, скажем, около года. Так и будет, а я напишу для тебя пьесу». замечательно И я в ней сыграю. А потом, когда у нас будет больше денег...» Во время подобных разговоров непременно делалась тактическая ссылка на скорую кончину старого Адама. «Мы построим шикарный особняк, правда?» «Да, с собственными бассейнами. Их будут десятки, а еще собственные реки. Ох, хорошо бы иметь все это прямо сейчас!» По странному совпадению энто не хотелось того же подобно ныряльщикам они окунулись в темный водоворот толпы и выплыв уже в районе прохладных пятидесятых улиц ленивым шагом направились к дому полные романтических чувств друг к другу оба прогуливались в одиночестве по погруженному в невозмутимое спокойствие саду и каждого сопровождал обретенный в мечтах призрак. Безмятежно тихие дни плыли подобно лодкам по медленному течению рек. Весенние вечера, полные меланхолии, представляли прошлое в прекрасном свете с некоторым оттенком горечи, заставляя оглянуться назад и убедиться, что любовь, пережитая за множество прошлых лет, давно канула в лету и умерла вместе с забытыми вальсами, звучавшими в ту пору. Самые трогательные, полные остроты моменты всегда случались, когда влюбленных разделяла какая-нибудь искусственно воздвигнутая преграда. В театре руки украдкой соприкасались в темноте для нежного пожатия. В многолюдных помещениях движением губ передавались слова которые должны прочесть любимые глаза. Они не осознавали, что идут по стопам минувших и уже покрывшихся слоем пыли поколений, однако смутно догадывались, что если правда есть конец жизни, то счастье – одна из ее разновидностей, и нужно лелеять его краткие трепетные мгновения. А затем – Одной волшебной ночью на смену маю пришел июнь. Теперь оставалось всего шестнадцать дней, потом пятнадцать, четырнадцать. Три отступления. Перед объявлением помолвки Энтони отправился в Терри-таун навестить деда. С момента их последней встречи тот еще больше усох и посидел не в силах устоять перед шутками, которая играет с людьми время и встретил новость с глубоким скептицизмом. «Так значит, собрался жениться?» поинтересовался он с подозрительной кротостью и так долго кивал, что Энтони не на шутку встревожился. Не зная точных намерений деда, он все же предполагал, что значительная часть дедовских денег достанется ему. Разумеется, приличная сумма уйдет на благотворительность, ну и, конечно же, на проведение реформ в бизнесе. А работать ты собираешься? Собственно, стараясь выиграть время, протянул несколько сбитый с толку Энтони. Я же и так работаю, сами знаете. Я имею в виду настоящее дело, бесстрастным тоном пояснил Адам Пэтч. «Пока не знаю точно, чем займусь. Ведь я, дедушка, не нищий», — с обидой заявил Энтони. Старик слушал внука, прикрыв глаза, а затем почти извиняющимся тоном спросил. «Сколько ты отложил за год?» «Пока ничего. Значит, если в одиночку ты как-то умудряешься прожить на свои средства, то, вероятно, рассчитываешь на чудо, которое поможет...» существовать на них вдвоем. У Глории есть собственные деньги. Достаточно для покупки одежды». «Сколько?» Не обращая внимания на бестактность вопроса, Энтони ответил. «Около ста долларов в месяц. То есть всего примерно семь с половиной тысяч в год». Немного подумав, он ласково продолжил. «Что ж, немало. Если имеешь голову на плечах, вполне хватит». Однако вопрос в том, есть ли у тебя хоть капля здравого смысла, о котором я говорю. Полагаю, есть. Энтони было стыдно, что приходится терпеть нотации старого ханжи, и в его следующих словах уже зазвучало холодное высокомерие. «Я прекрасно справлюсь, а вы, похоже, считаете меня ни на что негодным человеком. В любом случае, я приехал сюда...» только чтобы сообщить о предстоящей в июне свадьбе. «Всего хорошего, сэр!» Отвернувшись от деда, он направился к двери, не зная, что впервые за все время сумел тому понравиться. «Подожди!» — крикнул вслед Адам Пэтч. «Хочу с тобой поговорить. В чем дело, сэр?» «Присядь. Останься на вечер». Несколько смягчившись, Энтони снова занял прежнее место. Простите, сэр, но вечером я встречаюсь с Глорией. Как ее зовут? Глория Гилберт. Из Нью-Йорка, одна из твоих знакомых. Она со Среднего Запада. А чем занимается ее отец? Работает в целлулоидной корпорации или тресте, что-то в этом роде. Они из Канзас-Сити. Свадьба будет там? Нет, чего ради? мы думаем пожениться в нью йорке тихо скромно а что если устроить свадьбу здесь энтони пребывал в нерешительности предложение деда не слишком привлекало и все же следовало проявить благоразумие и по возможности попытаться пробудить в старике личный интерес к их с глорией супружеской жизни кроме того энтони слегка растрогался Очень любезно с вашей стороны, дедушка. Только ведь это доставит множество хлопот. Вся жизнь состоит из сплошных хлопот. И твой отец здесь женился только в старом доме. Но мне казалось, он женился в Бостоне. Адам Пэтч задумался. Ты прав, он женился в Бостоне. Энтони стало неловко за попытку поправить деда, и он тут же загладил оплошность. Я поговорю с Глорией. Лично мне предложение нравится, но вы же понимаете, нужно посоветоваться с Гилбертами. Дед с глубоким вздохом прикрыл глаза и устроился поглубже в кресле. «Торопишься?» — спросил он уже другим тоном. «Не очень». «Интересно», — начал Адам, устремив спокойный, подобревший взгляд на шелестящие за окнами кусты сирени. интересно «Задумываешься ли ты когда-нибудь о будущем?» «Ну, иногда. А вот я много размышляю о том, что будет дальше». Его глаза затуманились, но голос звучал отчетливо и уверенно. «И сегодня сидел здесь и думал, что нас ждет в будущем?» «И вдруг вспомнился один день почти 65 лет назад» когда мы играли с младшей сестренкой Энни вон там, где сейчас стоит летний дом. Старик показал на большой цветник, на глаза навернулись слезы и голос дрогнул. Мне приходят в голову разные мысли. По-моему, тебе следует больше думать о будущем. Нужно быть более уравновешенным и целеустремленным. Он замолчал, подыскивая нужное слово проявлять больше трудолюбие, что ли?» Тут выражение его лица переменилось, захлопнувшись, словно капкан. И когда Адам Пэтч снова заговорил, от былой мягкости в голосе не осталось и следа. «Кстати, я был всего на два года старше тебя», проскрипел дед с хитрым смешком, когда отправил в богадельню троих членов правления компании «Адам». Рен и Хант. Энтони вздрогнул, окончательно смутившись. — Ладно, прощай, — неожиданно заявил Адам, — а то опоздаешь на поезд. Энтони покидал дедовский дом с чувством величайшего облегчения, испытывая странную жалость к старику. И не из-за того, что богатство не могло вернуть ни молодость, ни хорошее пищеварение, а потому что он попросил Энтони устроить свадьбу у себя в доме, а еще потому, что дед забыл некоторые подробности, касающиеся свадьбы собственного сына, которые следовало помнить. Ричард Кэрэмэл, являющийся одним из шаферов, в последние недели доставил Энтони и Глории немало неприятностей, постоянно перетягивая на себя всеобщее внимание. «Демонический любовник» вышел в свет в апреле и сразу же вмешался в плавное течение их романа. Как вмешивался, можно сказать, во все, с чем соприкасался его автор. Произведение представляло собой в высшей степени самобытное и довольно витиеватое и затянутое описание похождений некоего Дон Жуана из нью-йоркских трущоб. Как еще раньше отметили Энтони и Мари, а впоследствии и наиболее благосклонно настроенные критики, во всей Америке не нашлось писателя, который с такой мощью описывал полные первобытной грубости нравы этого общественного слоя. Некоторое время книга лежала на полках, а потом неожиданно пошла. Издание сначала малым тиражом а потом все больше и больше следовали одно за другим чуть ли не каждую неделю. Представитель армии спасения объявил книгу циничным искажением всех тенденций духовного подъема, которые имеют место среди обитателей дна. Хитроумные рекламные агенты распустили не имеющий под собой почву слух, что Джипси Смит возбуждает уголовное дело о клевете, так как один из главных героев романа является уродливой карикатурой на него самого. Книгу изъяли из публичной библиотеки в Берлингтоне, штат Айова, а некий обозреватель одной газеты на Среднем Западе намекнул, что Ричард Кэрэмэл находится в лечебнице с приступом белой горячки. Автор «Демонического любовника» действительно проводил дни в состоянии восторженного помешательства. О чем бы ни шел разговор, три четверти времени отводилась его книге. Ричарду не терпелось ознакомить всех с последними новостями. Он заходил в магазин и громким голосом заказывал несколько экземпляров с доставкой на дом, И все это делалось ради капли внимания со стороны продавца или покупателя. Он точно знал, в какой части страны продажи идут лучше всего и какие поправки он внес в каждое переиздание. При встрече с людьми, которые книги не читали, а случалось это чаще, чем хотелось, или вовсе они не слышали, Ричард погружался в глубокое уныние. Таким образом, Энтони и Глория, обуреваемые завистью, пришли к естественному выводу, что Ричард Кэрэмал превратился в страшного зануду, которого распирает тщеславие. К большой досаде Дика Глория публично хвасталась, что не читала демонического любовника и не собирается этого делать, пока не прекратятся все споры по поводу романа. Собственно говоря, сейчас ей не хватало времени на чтение, так как словно из рога изобилия посыпались свадебные подарки сначала тонким ручейком, превратившимся вскоре в бурную лавину. Они были разными, от безделушек, присланных забытыми друзьями семьи, до фотографий, преданных забвению бедных родственников. Мари подарил набор для вина тонкой работы, состоящий из двух серебряных бокалов, шейкера для коктейлей и нескольких отверток. Дик раскошелился на более традиционный подарок чайный сервиз от Тифани. Джозеф Блокман прислал простые изящные дорожные часы с открыткой. Даже Баунс подарил мунштук, чем растрогал Энтони до слез. Действительно, любое проявление чувств, не считая истерики, было вполне уместным для этих людей, сраженных видом Дани, приносимой установленным традициям. Отдельная комната в отеле «Плаза» ломилась от подношений, присланных товарищами по Гарвардскому университету и компаньонами деда, памятных вещиц о днях, проведенных Глорией в колледже Фармоувер и довольно трогательных подарков от бывших поклонников. Последние сопровождались понятными лишь посвященным, полными меланхолической грусти открытками наподобие «Думал ли я?» «Разумеется, я желаю вам огромного счастья, или даже, когда вы получите это послание, я буду на пути в...» Самый щедрый дар принес наиболее горькое разочарование. Презент от Адама Пэтча в виде чека на пять тысяч долларов. К большинству подарков Энтони не проявлял интереса, полагая, что теперь в течение последующих пятидесяти лет Им придется следить за переменами в семейном статусе всех знакомых. Зато Глория бурно радовалась каждой вещи, разрывая упаковочную бумагу и копошась в стружках с хищной алчностью собаки, которая пытается вырыть из земли кость. Затаив дыхание... Она хваталась за край ленты или металлическую кромку и, наконец, извлекала на свет весь предмет и принималась его придирчиво изучать. При этом ее серьезное лицо не выражало ничего, кроме сосредоточенного интереса. «Взгляни, Энтони! Чертовски мило!» Ответ он получал только через час, когда Глория представляла скрупулезный отчет о своих впечатлениях относительно подарка. Насколько бы он выиграл, если бы был меньше или больше размером? Удивил ли ее, и если да, то до какой степени? Миссис Гилберт без устали обставляла воображаемый дом молодых супругов, распределяя подарки по разным комнатам, сортируя их как хорошие часы, но не самые лучшие или серебро на каждый день, и приводя Энтони и Глорию в смущение шутливыми намеками на комнату, которую называла детской. Миссис Гилберт обрадовалась Чеку от старого Адама и впоследствии определила, что у него по-настоящему древняя душа. Поскольку Адам Пэтч так и не решил, что она имеет в виду, его прогрессирующее старческое слабоумие или свои личные способности к ясновидению, нельзя сказать, что слова дамы доставили ему удовольствие. В разговоре с Энтони он всегда называл ее «старуха-мать», будто миссис Гилберт была персонажем комедии, которую он уже неоднократно видел. Что касается Глории, он не мог прийти к определенному мнению. Девушка ему нравилась, Но, по словам самой Глории, старик считал ее ветреной и потому опасался хвалить. Пять дней на лужайке в теритауне уже строилась эстрада для танцев, и был заказан поезд, чтобы доставить гостей из Нью-Йорка и отвезти обратно. Дневник. Глория уже облачилась в голубую шелковую пижаму и стояла у кровати положив руку на выключатель с намерением погрузить комнату в темноту. Неожиданно она передумала и, выдвинув один из ящиков в столе, извлекла небольшую книжицу в черном переплете. Дневник, который вела в течение семи лет. Многие записи, сделанные карандашом, читались с трудом, а в некоторых из них говорилось о давно забытых днях и ночах. Несмотря на старое как мир начало, я хочу сохранить этот дневник для своих детей, его нельзя было назвать личным дневником в прямом смысле слова. И все же, когда Глория переворачивала страницу за страницей, казалось, из-за наполовину стертых имен на нее смотрят глаза множество мужчин. Вот с этим она впервые уехала в Нью-Хейвен. 1908 год. Ей тогда было 16 лет, и в Ельском университете вошли в моду накладные плечи. Ей льстило внимание знаменитого нападающего Мишо, который волочился за ней весь вечер. Глория вздохнула, вспоминая атласное платье, как у взрослой дамы, которым так гордилась и мелодию, что играл оркестр, «Яма-Яма», «Майама-Мэн» и «Джангл Таун». Как же давно это было! А сколько имен! Элтинж Риордон, Джим Парсонс, Кудряшка Макгрегор, Кеннет Кауэн, Фрай Рыбий Глаз, который покорил ее своей безобразной внешностью. Картер Керби этот прислал подарок. И тюдер Берт тоже. Марти Рефер, первый мужчина, которого она была влюблена дольше одного дня, и Стюарт Холком, он увез Глорию в автомобиле и хотел насильно заставить выйти за него замуж. А Лари Фенвик, которым Глория неизменно восхищалась с тех пор, когда однажды вечером тот заявил, что если она его не поцелует, то может убираться из машины и идти до дома пешком. Ах, какой список! однако уже устаревшей. Сейчас она влюблена и настроена на вечную любовь, которая соберет в себе все лучшее от прежних романов. И все-таки ей было жаль тех мужчин и лунной ночи, и трепет, который тогда испытывала, и поцелуи. Прошлое, ее прошлое, сколько в нем радости, она действительно была неимоверно счастлива. Глория переворачивала страницу за страницей, лениво скользя глазами по разбросанным записям последних четырех месяцев. Несколько последних прочла внимательно. Первое апреля. Знаю, Билл Карстейрс меня ненавидит, так как я вела себя весьма нелюбезно, только порой я не выношу, когда со мной сентиментальничают. Мы ехали в загородный клуб «Роккер», А сквозь деревья пробивался восхитительный лунный свет. Мое серебристое платье изнашивается. Забавно, как забываются другие ночи в Роккиере с кенетом Кауэном, когда я была в него так влюблена. 3 апреля. После двух часов, проведенных со Шрёдером, у которого, как говорят, миллионное состояние, я решила, что ситуация когда привязан к чему-то одному, меня изматывает, особенно если речь идет о мужчинах. Незачем себя мучить, клянусь. С сегодняшнего дня буду наслаждаться. Мы говорили о любви, как банально. Со сколькими же мужчинами я говорила о любви? 11 апреля. А ведь Пэтч сегодня позвонил. Месяц назад в ярости выбежал за дверь и клялся больше со мной не встречаться. Я постепенно перестаю верить в способность мужчин испытывать смертельную обиду. 20 апреля. Провела день с Энтони. Возможно, когда-нибудь выйду за него замуж. Мне по душе его мысли. Он пробуждает все подлинное, что во мне есть. Около 10 заехал Блокман на новой машине и повёз меня по Риверсайд-Драйв. Сегодня он мне понравился, такой предупредительный. Понял, что я не настроена на разговор и сам всю дорогу молчал. 21 апреля. Проснулась с мыслями об Энтони и, разумеется, он позвонил. Голос у него был такой нежный, что я ради него отменила свидание. Сегодня чувствую, что для него отреклась бы от чего угодно. «Включая десять заповедей и саму себя. Он придет восемь. Я надену розовое платье и буду выглядеть чистой и неприступной». На этом месте она остановилась, вспоминая, что в тот вечер, после ухода Энтони, разделась, дрожа от апрельского ветра, дующего в окно. И все же холода не ощущала согретая пылающими в сердце проникновенными банальностями. Следующая запись сделана несколькими днями позже. 24 апреля. Хочу выйти замуж за Энтони, потому что мужья зачастую так и остаются мужьями, а я должна выйти за возлюбленного. Существуют четыре основных типа мужей. Первый муж, который любит сидеть дома по вечерам, не имеет порочных наклонностей и работает ради зарплаты. Крайне нежелательно. Второй. Первобытный повелитель, у которого главное предназначение жены – доставлять ему удовольствие. Этот тип считает всех хорошеньких женщин пустышками и похож на павлина, затормозившего в развитии. Третий. Дальше следует обожатель создающий из женщины кумира и забывающий обо всем остальном. Такому типу в качестве жены нужна вдохновенная актриса. Господи, как же утомительно все время притворяться безгрешной! Четвертый. И Энтони, временами пылкий возлюбленный, у которого хватает здравого смысла понять, когда все прошло, И главное, он понимает, что так и должно быть. И я хочу выйти за Энтони. Какими навозными червями кажутся женщины, ползущие на брюхе по серой и безрадостной супружеской жизни? Брак существует не для того, чтобы превращать его в фон, на котором протекает жизнь. А вот ему самому необходим определенный антураж. Моё супружество будет необыкновенным. Оно не может стать и не станет декорацией, а превратиться в представление, живое, прекрасное и яркое, и декорациями для него будет весь мир. Отказываюсь посвятить свою жизнь потомству. Разумеется, всем и в долгу, как перед своим поколением, так и нежеланными детьми. Что за участь до да непристойности растолстеть, утратить любовь к себе – и сосредоточить все мысли на молоке, овсянке, выкармливании детей и пеленках. Насколько приятнее воображаемые детишки, милые крошечные создания, которые порхают, а в мечтах дети непременно порхают на золотых крылышках. Однако эти бедные крошки имеют мало общего с супружеской жизнью. 7 июня. Вопрос нравственности. Не было ли ошибкой влюбить в себя Блокмана? Потому что именно это я и сделала. Сегодня вечером он был нежно-печальным. И это оказалось так к месту, что у меня перехватило горло, а на глаза навернулись слезы. Но он уже прошлое и посыпан лавандой, который у меня в избытке. Восьмое июня. А сегодня я пообещала... Больше не кусать губы. Что ж, не буду, только лучше бы он попросил меня отказаться от еды. Пускаем пузыри, вот чем мы занимаемся. Энтони и я. Сегодня мы выдули таких красавцев, они лопаются, а мы пускаем все новые и новые, такие же огромные и красивые, пока не закончилась мыло и вода. На этой записи дневник обрывается. Глория искала глазами страницы с упоминанием 8 июня 1912, 1910, 1907 года. Самая ранняя запись нацарапана округлым почерком шестнадцатилетней девочки. Это было имя Боб Ламар. И еще одно слово, разобрать которое не удавалось. Потом Глория поняла, что оно означает и глаза затуманились слезами. Серо-голубым пятнышком расплылась запись о первом поцелуе, выцветшее, как тот сокровенный день, на мокрой от дождя веранде семь лет назад. Казалось, вот сейчас вспомнится, что они тогда говорили, но ничего не вышло. Слезы полились ручьем, и она уже не видела страницу. Глория говорила себе, что плачет, потому что может вспомнить только дождь, мокрые цветы во дворе и запах сырой травы. Затем она отыскала карандаш и, держа его в нетвердой руке, подчеркнула тремя параллельными линиями последнюю запись, написала крупными печатными буквами слово «Конец», положила дневник обратно в ящик стола и нырнула в постель. Дыхание пещеры. Дома после ужина в честь невесты Энтони выключил свет и, ощущая себя бесплотным и хрупким, как фарфоровая чаша, стоящая в ожидании на сервировочном столике, улегся спать. Ночь стояла теплая и даже под легкой простыней было уютно. Сквозь открытое окно доносился едва уловимый, полный неясного ожидания шум, какой обычно слышится летом. Энтони думал об оставшихся позади годах юности, бессодержательных, но веселых и ярких, прожитых в беспечном, лишенном убежденности и скептицизме в отношении чувств, описанных людьми, которые давно превратились в прах. Теперь он понял, что есть нечто более возвышенное – слияние душ его и глории. Ее сияющий огонь и чистота и являются тем живым материалом, из которого создается мертвая красота книг. Из глубин ночи в комнату с высокими стенами шел настойчивый растворяющийся в воздухе шум, будто город, словно разыгравшийся ребенок, подбрасывает вверх и снова ловит мяч. В Гарлеме, Бронксе, Граммерси-парке, в районе порта, в тесных гостиных и на посыпанных гравием залитых лунным светом крышах этот звук издавали тысячи влюбленных, выплескивая его частицы в воздух. В синем сумраке летней ночи весь город играл с этим звуком, подбрасывая его вверх, и призывая обратно, обещая, что совсем скоро жизнь станет прекрасной, как волшебная сказка, суля счастье и уже давая его этим обещаниям. Своей долговечностью нескончаемый гул дарил надежду на любовь. Можно ли совершить большее? Именно в этот момент из нежного зова ночи резким диссонансом прозвучала новая нота. Шум доносился со стороны заднего окна, в футах в пятидесяти снизу. Это был звук женского смеха. Сначала тихий, непрекращающийся, с легким повизгиванием. наверно служанка со своим дружком», подумал Энтони. Потом смех зазвучал громче, стал истеричным, и тут на память пришла девушка, заходившаяся в приступе хохота которую Энтони видел на представлении Водевиля. Смех вдруг затих, прекратился, но тут же возобновился, уже со словами какой-то грубой шутки, после чего послышалась приглушенная возня. Энтони не мог разобрать. На мгновение все затихло, и Энтони уловил ракочущий мужской голос. Потом все началось снова, без перерыва. Поначалу вызывая раздражение, а потом непонятный страх. Он вздрогнул и, встав с кровати, подошел к окну. Напряженный, сдавленный смех достиг кульминации и уже больше походил на крик. Потом он умолк, оставив после себя зияющую, зловещей пустотой тишину, подобную бесконечному молчанию вечности. Постояв еще немного у окна, Энтони Расстроенный и потрясенный до глубины души, вернулся в постель, изо всех сил стараясь заглушить неожиданно возникшее чувство. Но что-то живое, скрывавшееся в этом разнузданном смехе, вцепилось в сознание и впервые за четыре месяца вновь ожило отвращение и ужас перед всем, что представляет собой жизнь. В комнате стало душно, и Энтони захотелось вырваться наружу, на холодный обжигающий ветер, подняться высоко над горами и существовать обособленно и безмятежно, скрывшись в потайных уголках сознания. А жизнь — это тот безобразный, несмолкающий женский смех за окном. «Господи!» — воскликнул Энтони, задыхаясь. Зарывшись лицом в подушку, он тщетно старался сосредоточиться на деталях грядущего дня. «Утро. В серых сумерках Энтони обнаружил, что еще всего пять часов, и с раздражением пожалел о столь раннем пробуждении. Значит, на свадьбе будет выглядеть измученным» и тут же позавидовал глории, которая может скрыть усталость с помощью искусно нанесенной косметики в ванной комнате он принялся рассматривать себя в зеркало и обнаружил что неестественно бледен, а на фоне белой кожи стало заметно множество мелких изъянов кроме того за ночь отросла короткая щетина, и энтони был вынужден признать что его внешний вид производит весьма неблагоприятное впечатление. И зеркало смотрел измученный, не вполне здоровый человек. На туалетном столике были разложены предметы, которые он тщательно пересчитывал, перебирая сделавшимися вдруг непослушными пальцами. Вот билеты в Калифорнию, книжка дорожных чеков, Его часы, на которых время установлено с точностью до 30 секунд, ключи от квартиры, только бы не забыть передать их Мари. И, наконец, самое важное – кольцо, платиновое, украшенное по ободку мелкими изумрудами. Куплено по настоянию Глории, она всегда мечтала об обручальном кольце с изумрудами. Это третий подарок, который ей преподнес Энтони. Первым стало кольцо для помолвки, а за ним последовал миниатюрный золотой портсигар. Теперь придется снабжать Глорию множеством вещей, покупать одежду и драгоценности, знакомить с друзьями и развлекать. Казалось нелепым, что с этого дня он должен оплачивать ее обеды и ужины и выльется это в немалую сумму. Энтони вдруг подумал, что недооценил расходы на путешествие. Возможно, следует обменять на наличный чек на более крупную сумму. Этот вопрос не давал покоя. Затем неизбежность приближающегося события заставила отнести в сторону все мелочи. Вот он, этот день. Всего полгода назад нежданный и непрошенный, а сейчас разгорается золотым светом в выходящем на восток окне и танцует по ковру, будто солнце улыбается своей старой, как мир, бесконечно повторяющейся шутки. «Черт подери!» – пробормотал с нервным смешком Энтони. «А я ведь уже, считай, женат!» Шаферы. Шестеро молодых людей, расположившихся в библиотеке Брюзги петча приходили во все более веселое расположение духа, под влиянием сухого шампанского «Мом», спрятанного в ведерках со льдом между книжными шкафами. Первый молодой человек. «Ей-богу! В следующей книге опишу сцену свадьбы, которая всех сразит на повал. Уж можете мне поверить!» Второй молодой человек. «На днях познакомился с дебютанткой. Она считает твою книгу очень сильной. Как правило, молоденькие девушки без ума от примитивной писанины. Третий молодой человек. А где Энтони? Четвертый молодой человек. Бродит по дому и разговаривает сам с собой. Второй молодой человек. Боже правый, видели вы священника? Что за странные зубы? Пятый молодой человек. А он-то думает, что так и надо. Люди с золотыми зубами выглядят чудаковато. Шестой молодой человек. А им так нравится. Мой зубной врач как-то рассказывал, что к нему пришла женщина и потребовала поставить две золотые коронки. Без всякой на то нужды. Зубы у нее и так были хорошие. Четвертый молодой человек. Слышал, у тебя вышла книга, Дики. Поздравляю. Дик сдержанно. Благодарю. Четвертый молодой человек с невинным видом. И о чем она «Россказни о колледже?» Дик еще сдержанней. «Нет, не россказни о колледже». Четвертый молодой человек. «Жаль, сто лет не выходило ни одной путной книги о Гарварде». Дик с раздражением. «Почему бы тебе не наверстать это упущение?» Третий молодой человек. «Кажется, я вижу толпу гостей в Паккарде». Он только что свернул на подъездную дорогу. Шестой молодой человек. Может, откроем по этому случаю еще пару бутылок? Третий молодой человек. Я был потрясен, когда узнал, что старикан устраивает свадьбу со спиртным. Он же ярый сторонник сухого закона. Четвертый молодой человек. В волнении щелкает пальцами. Черт возьми, ведь знал, что непременно что-то забуду. Все время помнил, что надо надеть жилет. Дик. И что же ты забыл? Четвертый молодой человек. «Вот черт возьми, незадача!» Шестой молодой человек. «Ну-ну, что за трагедия?» Второй молодой человек. «Так что же ты забыл, дорогу домой?» Дик ядовито. «Он забыл сюжет своей книги о Гарварде». Четвертый молодой человек. «Ошибаетесь, сэр, я забыл подарок, о господи! Забыл купить старине Энтони подарок!» Всё откладывал, откладывал, и, чёрт возьми, совсем из головы вылетело. Что теперь люди подумают?» Шестой молодой человек, шутливо. «Вот, вероятно, почему свадьба задерживается». Под общий смех четвёртый молодой человек нервно поглядывает на часы. Четвёртый молодой человек. «Право слово какой же я осёл!» Второй молодой человек. Что скажете о подружке невесты, то, что строит из себя нору Бейс? Болтала без умолку все говорила, как ей хочется, чтобы свадьба была в стиле рэк-тайм. Кажется, ее зовут Хейнс или Хэмптон. Дик поспешно мобилизуя воображение. Кейн, Мюриэл Кейн. В некотором роде это долг чести. Как-то она спасла Глорию, когда та тонула. «Уже точно не припомню, что там произошло». Второй молодой человек. «И как она умудрилась не вилять бедрами при плавании?» «По-моему, в ее случае это невозможно. Налей-ка мне еще, быть другом». «Мы только что имели со стариком долгую беседу о погоде». «Мари, с кем? Со стариком Адамом?» Второй молодой человек. «Нет, с отцом невесты. Должно быть, он служит в бюро прогноза погоды». Дик, не забывай, Отис, он мой дядя. Отис, а что, вполне достойное занятие, слышится смех. Шестой молодой человек, а невеста твоя кузина, верно? Дик, да, Кейбл, кузина. Кейбл, она, безусловно, красавица, не то что ты, Дики. Держу пари, она заставит старину Энтони плясать под свою дудку. Мари, почему все женихи получают звание старина? По-моему, женитьба это ошибка молодости. Дик, Мари, ты профессиональный циник. Мари, тогда ты интеллектуальный плут. Пятый молодой человек. Э, да тут сражение великих умов, Отис. Подбирай крохи, какие сумеешь. Дик, сам ты плут. И вообще, что ты знаешь? Мари, а ты что знаешь? Дик, спроси, что хочешь, из любой области знаний. Мари, идет. Какой принцип лежит в основе биологии? Дик. Да ты сам не знаешь. Мари. Не увили вы от ответа. Дик. Ну, естественный отбор. Мари. Неверно. Дик. Ладно, сдаюсь. Мари. Антогенез воспроизводит филогенез. Пятый молодой человек. Учись уму-разуму. Мари. Следующий вопрос. «Какое влияние оказывают мыши на урожай клевера?» Общий смех. Четвертый молодой человек. «А как влияют крысы на десять заповедей?» «Мари. Закрой рот, олух! Связь есть!» «Дик. И какая же?» «Мари. На мгновение задумывается, приходя во все большее замешательство. «Погодите, дайте сообразить!» Совсем вылетело из головы. Что-то связано с пчелами, которые питаются клевером. Четвертый молодой человек. А клевер поедает мышей. Ха-ха! Мари, нахмурившись. Дайте минутку подумать. Дик внезапно выпрямляется на стуле. Слушайте. Из соседней комнаты слышатся громкие возбужденные голоса. Шестеро молодых людей дружно встают с места и поправляют галстуки. Дик авторитетно пожалуй нам следует присоединиться к этой салютной команде они собираются фотографироваться нет это потом отис кейбл ты берешь на себя поклонницу поклонницурекктаййма подружку невесты четвертый молодой человек о господи лучше бы я отослал подарок мари дайте подумать еще минутку и я вспомню какую роль играют мыши отис в прошлом месяце я был шофером у старины чарли макентайра и все медленно движутся к двери а громкие голоса в соседней комнате перерастают в голдеж сквозь который прорываются жалобные стоны органа принадлежащего адаму пэтчу на котором репетируются вступительные аккорды энтони пять сотен глаз сверли его облаченную в визитку спину и отблески солнца сверкали на неуместных в своей буржуазности зубах священника. Энтони с трудом сдерживал смех. Глория что-то говорила четким голосом, в котором звучала гордость, а он старался думать, что это событие означает крутой поворот в судьбе, и каждое его мгновение наполнено важным смыслом. Отныне его жизнь рассекается на два периода и сам облик окружающего мира меняется на глазах. Он пытался восстановить трепетное волнение десяти предыдущих недель, но все чувства угасли. И в то утро Энтони не испытывал даже обычной нервозности. Все событие слилось в единый гигантский отзвук прежних переживаний. А тут еще эти золотые зубы, Интересно, женат ли священник? А еще Энтони не давала покоя крамольная мысль. Может ли священник совершить обряд собственного венчания? Но стоило обнять Глорию, и душа Энтони откликнулась новой волной бурных переживаний. Кровь быстрее побежала по жилам. Томное радостное удовлетворение снизошло приятным грузом, неся с собой чувство ответственности и обладания. Он был женат. Глория. Так много самых разных эмоций переплелось в один клубок, что выделить какую-то одну не представлялось возможным. Она была готова разрыдаться от жалости к матери, которая сама тихо плакала за спиной и над прелестью июньского солнца, льющего свой свет в окна осознанное восприятие покинуло глорию осталось лишь усиленное лихорадочным, безумным волнением чувство исключительной важности происходящего а еще вера неистовая и страстная обжигающая как молитва что еще немного и она навеки обретет благополучие и надежную защиту однажды вечером они приехали в санта барбару и ночной партье В отеле «Лакфадио» отказался их принять на том основании, что они не женаты. Портье оценил красоту Глории и решил, что у такого дивного создания не может быть ничего общего с принципами нравственности. «Кономоре» — «С любовью» Первые полгода путешествия по Западу долгие месяцы бесцельного блуждания по побережью Калифорнии и серый домик недалеко от Гринвича, в котором они жили, пока с наступлением поздней осени окрестный пейзаж не превратился в угрюмую картину. Те дни и те места стали свидетелями долгих часов, наполненных восторгом. осталось в прошлом идиллия помолвки от которой захватывала дух, уступив поначалу место более проникновенно романтичным и страстным отношениям. Но и они себя исчерпали. Умопомрачительная пастораль покинула, улетела к другим влюбленным. Однажды Энтони и Глория огляделись по сторонам и увидели, что идиллии больше нет. А как и когда она исчезла, вряд ли и сами понимали. Если бы один из них потерял возлюбленного в те дни, утраченная любовь воплотилась бы в смутное неутоленное желание, преследующее всю жизнь. Но волшебство должно спешить дальше, а влюбленные остаются. Итак, идиллия прошла, взяв непомерно высокую плату за юность. И наступил день, когда Глория обнаружила, что другие мужчины больше ее не утомляют и не вызывают раздражения. И Энтони вдруг понял, что снова может засиживаться допоздна по вечерам, обсуждая с Диком необъятные абстрактные темы, на которых некогда был сосредоточен весь его мир. Однако, осознавая, что уже вкусили все лучшее, что может дать любовь, они цеплялись за остатки. Теперь любви продляли жизнь и удерживали ночными разговорами, продолжающимися до той поры, когда время застывает на месте и разум уподобляется острию иглы, а заимствованные из снов картины становятся материей, из которой построена вся жизнь. Проникновенной близостью и добротой друг другу смесь над тем, что оба считали нелепым, одинаковыми мыслями о том, что является благородным или достойным сожалением. Но прежде всего это была пора открытий. Черты, которые они обнаруживали друг у друга, оказались в высшей степени разнообразными и запутанными, а кроме того, так обильно подслащенными любовью, что выглядели в то время не открытиями, а вполне допустимыми отдельными явлениями на которой можно закрыть глаза, а то и вовсе выбросить из головы. Так Энтони узнал, что живет с девушкой в высшей степени неуравновешенной, своевольной и эгоистичной. А Глория спустя месяц после свадьбы поняла, что ее муж – отчаянный трус, который боится миллиона призраков, созданных его же воображением. Воспринимала она поведение супруга по-разному, так как оно носило скачкообразный характер. Иногда его трусость становилась до неприличия откровенной, а затем меркла и исчезала совсем, будто являлась всего лишь плодом ее воображения. Реакция Глории была нехарактерной для представительниц ее пола. Трусость супруга не вызывала у нее ни раздражения, ни преждевременного материнского чувства. Сама, практически полностью лишенная чувства физического страха, она была не способна понять состояние мужа и потому прилагала все усилия, чтобы оправдать его страхи. И хотя Энтони вел себя как трус в минуты сильного волнения или в состоянии нервного напряжения, когда давал волю разыгравшемуся воображению Случались у него и порывы безрассудной храбрости, которые в те краткие мгновения вызывали у Глории чувство, близкое к восхищению. Была у Энтони и гордость, которая помогала сохранять хладнокровие, когда он знал, что на него смотрят люди. Трусость поначалу проявилась в ряде обыденных случаев и объяснялась простой нервозностью – Во время их первого путешествия в Чикаго он отчитал таксиста за слишком высокую скорость, а потом отказался повести Глорию в кафе, имеющее сомнительную репутацию, которую ей так хотелось посетить. Разумеется, таким поступком находилось объяснение, не выходившее за рамки общепринятых правил. Ведь Энтони в первую очередь заботился о безопасности жены. Однако напряжение двигалось к кульминационной точке, тяжким грузом давя на Глорию и вызывая нешуточную тревогу. Впрочем, случай, происшедший в Сан-Франциско, когда они были женаты всего неделю, придал ситуации определенность. Было за полночь, в комнате стояла непроглядная тьма. Глория уже дремала и слышала рядом ровное дыхание Энтони. Решила, что муж тоже спит. Вдруг он приподнялся, опираясь на локоть и уставился в окно. «Что случилось, милый?» «Ничего». Он откинулся на подушку и повернулся к Глории. «Ничего, моя любимая жена. Не называй меня женой. Я твоя возлюбленная. Твоя вечная любовница. Это ближе к действительности и гораздо больше мне по душе». — Иди ко мне, — добавила она в порыве нежности. — Мне так сладко спится, когда ты в моих объятиях. Понятие «прийти в объятие к Глории» имело вполне определенный смысл. Энтони должен был одной рукой обнять жену за плечи, затем сцепить обе руки у нее на груди, прижимаясь как можно ближе и создавая подобие колыбели для ее безмятежного сна. А у Энтони, привыкшего вертеться сбоку бок после получаса неподвижности затекали руки. Он ждал, пока Глория заснет, а затем бережно перекатывал ее на другой край кровати и засыпал сам, привычно свернувшись калачиком. Глория, получив полагающуюся порцию нежности, снова задремала. На дорожных часах, подаренных блокманом, Прошло пять минут. Вся комната с чужой безликой мебелью и гнетущим потолком, незаметно сливавшимся с невидимыми стенами, погрузилась в безмолвие. Вдруг что-то часто забарабанило по оконному стеклу. В замкнутом пространстве комнаты звук вышел отрывистым и громким. Энтони вскочил с кровати и замер. «Кто там?» – выкрикнул он полным ужаса голосом. Глория лежала затаившись, она уже проснулась, и сейчас ее занимал не столько дробный стук в окно, сколько застывшая фигура мужа, чей крик нарушил зловещую темноту. Шум прекратился, и в комнате снова наступила тишина. Затем голос Энтони что-то сбивчиво забормотал в телефонную трубку. «Кто-то только что пытался проникнуть в комнату! За окном кто-то есть!» Теперь его голос звучал настойчиво, однако в нем все еще слышался испуг. «Хорошо, поторопитесь!» Он повесил трубку и застыл рядом с телефоном. В коридоре послышалась суетливая возня, а затем раздался стук в дверь. Энтони пошел открывать. На пороге стоял взволнованный ночной портье, а у него за спиной топтались трое коридорных. Ночной портье сжимал двумя пальцами перьевую ручку, словно та была смертельным оружием, а один из коридорных прихватил телефонную книгу и теперь робко на нее поглядывал. К компании присоединился срочно вызванный детектив, служивший при отеле, и вся компания разом ввалилась в номер. Щелкнул выключатель, и комната озарилась светом. Глория, натянув на себя простыню, забилась в дальний уголок кровати и зажмурила глаза, отгораживаясь от ужаса, вызванного неожиданным вторжением. Потрясенное сознание жгла одна единственная мысль. Ее Энтони допустил непоправимую позорную ошибку. У окна послышался голос ночного портье, в котором к почтительности слуги Примешивались назидательные нотки строгого учителя, отчитывающего нерадивого ученика. «Да никого там нет!» — объявил он решительно. «Да и кому там быть, ей-богу! Ведь до земли пятьдесят футов! Просто ветер стучал веткой по ставням!» «Ах, да!» — выдохнул Энтони. И Глории стало «Жаль мужа до боли!» Хотелось только одного — успокоить его, нежно прижав к себе и попросить этих людей убраться во свояси, ведь повод, который их сюда привел, вызывал отвращение. Но от стыда она не могла поднять головы. До ушей доносились обрывки фраз, извинения, обычные слова, которые говорят в подобных случаях, а один из коридорных не сдержался и сдавленно хихикнул. «Я весь вечер был не в себе, страшно нервничал», — оправдывался Энтони и этот стук почему-то меня напугал. Я уже почти заснул. — Понимаю, понимаю, — деликатно соглашался ночной портье. И со мной такое случалось. Дверь закрылась, свет погас. Энтони подошел на цыпочках к кровати и скользнул под одеяло. Глория, притворяясь спящей, тихо вздохнула и обняла мужа. — Что там случилось, милый? — Ничего, — откликнулся Энтони. В его голосе все еще слышалась дрожь. Подумал, кто-то стоит под окном. Выглянул, но никого не увидел. Но стук не прекращался. Вот я и позвонил вниз. Прости, если потревожил тебя. Но я весь вечер сам не свой. От этой лжи Глория внутренне содрогнулась. Энтони не только не выглянул в окно, но даже к нему не приблизился, а стоял рядом с кроватью. И, трясясь от страха, Названивал ночному портье. «Ах, ну да ладно!» — вздохнула Глория. «Как спать-то хочется!» Около часа они лежали рядом без сна. Глория так сильно зажмурила глаза, что перед ними, в сгущающемся розовато-лиловом пространстве, поплыли синие круги. А Энтони смотрел невидящим взглядом в потолок. И лишь по прошествии нескольких недель ночной инцидент извлекли на свет Божий, сделав его предметом насмешек и шуток. У супругов появилась традиция, помогавшая преодолевать ночные страхи Энтони. Всякий раз, когда они накатывали, Глория обнимала мужа и нежно, словно колыбельную, ворковала. «Не дам в обиду моего Энтони». Никто не посмеет причинить ему зло. И Энтони смеялся, будто они вместе развлекались шутливой игрой. Но для Глории это не было шуткой. Сначала наступило глубокое разочарование, за которым последовало состояние, когда приходилось сдерживать рвущуюся наружу раздражительность. А чуть ли не главной ежедневной обязанностью Энтони – Стала необходимость обуздывать нрав жены, будь вспышка гнева вызвана отсутствием горячей воды для принятия ванны или перепалкой с супругом. В зависимости от обстоятельств следовало действовать так, где-то промолчать, проявить непреклонность, а в отдельных случаях и уступить или при необходимости заставить силой. Непомерная самовлюбленность Глории проявлялась в приступах ярости, сопровождающихся жестокими выходками. Благодаря своей смелости и сбалованности, вызывающей возмущение, но достойной похвалы независимости суждений и, наконец, высокомерной уверенности, что она в жизни не встречала девушки красивее себя, Глория превратилась в убежденную последовательницу Ницше, успешно притворяющую его идеи в жизнь. Разумеется, все это приправлялось глубоко прочувствованной сентиментальной нотой. Взять хотя бы пристрастие в еде. Глория привыкла к определенным блюдам и пребывала в твердой уверенности, что не может употреблять в пищу что-то иное. К позднему завтраку непременно подавался лимонад и сандвич с помидором а легкий ленч состоял из помидора, но уже фаршированного. Глория не только требовала конкретные яства, но и приготовить их следовало определенным способом. Один из самых досадных моментов произошел в Лос-Анджелесе во время первых двух недель свадебного путешествия. Незадачливый официант принес помидор, фаршированный не сельдереем, а салатом из курицы. «Мы всегда так готовим, мадам», оправдывался официант перед пылающими гневом серыми глазами. Глория ничего не ответила, но когда он благоразумно ретировался, принялась колотить кулачками по столу, так что зазвенели серебро и фарфор. «Бедняжка Глория», опрометчиво рассмеялся Энтони. «Никогда не можешь получить желаемое, да?» «Не могу есть эту дрянь!» – вспыхнула она. «Тогда опять позову официанта. Не вздумай, этот проклятый дурак ничего не понимает. Ну, служащие отеля здесь не виноваты. Либо отошли блюдо назад, либо будь хорошей девочкой и скушай его». «Заткнись!» – оборвала мужа Глория. «Зачем срывать на мне злость?» «Я и не срываю!» – захныкала она. «Просто не могу это есть!» Чувствуя собственное бессилие, Энтони сдался. «Пойдем в другое место», — предложил он. «Не хочу никуда идти. Устала от бегатни по кафе, где нельзя заказать нормальной еды. Когда это мы бегали по кафе? А в этом городе иначе нельзя!» — упорствовала Глория. Энтони, сбитый с толку, попробовал другой подход. «Почему не попробовать? Наверняка не так противно, как ты вообразила». «Да потому что я ненавижу курятину!» Глория принялась с отвращением ковырять вилкой злополучный помидор, и Энтони стала опасаться, что сейчас она станет расшвыривать в разные стороны его содержимое. Он понимал, что раздражение жены достигло предела, ибо заметил в ее глазах жгучую ненависть, направленную как на супруга, так и на любого, кто подвернется в данный момент под руку. В минуты гнева Глорию лучше не трогать. И вдруг, к своему изумлению, он увидел, как она осторожно подносит ко рту вилку и пробует салат из курицы. С лица не исчезает хмурое выражение, и Энтони в тревоге безмолвно следит за каждым ее жестом, боясь даже дышать. Глория попробовала еще немного и тут же приступила к еде. Энтони с трудом сдерживал смех, а когда заговорил, в его речи не прозвучало ни единого намека на салат с курицей. Этот инцидент в различных вариациях, словно полная скорби фуга, преследовал Энтони в течение всего первого года супружества, всякий раз сбивая с толку и вызывая удручающее раздражение. Но еще более досадным оказался непримиримый конфликт характеров, поводом для которого послужили мешки с грязным бельем. Для Энтони эти стычки неизбежно заканчивались полным поражением. Однажды в Коронадо, где они сделали самую длительную остановку во время свадебного путешествия и прожили более трех недель, Глория наряжалась к чаепитию, намереваясь предстать в полном блеске. Энтони, прослушав последние сводки о войне в Европе, поднялся наверх и, зайдя в комнату, поцеловал жену в напудренную шею. Затем он подошел к своему комоду с зеркалом и принялся выдвигать один за другим все ящики. Не найдя желаемого, он обратился к незавершенному шедевру. «Глория, есть у нас чистые носовые платки?» В ответ Глория только покачала золотистой головкой. ни единого. Я сама пользуюсь твоим». «Полагаю, он был последним», — холодно усмехнулся Энтони. «Правда?» Она обводила губы выразительным, но не бросающимся в глаза контуром. «А разве белье из прачечной не принесли?» «Понятия не имею». Энтони мгновение стоял в нерешительности, а потом, словно под действием внезапного озарения, открыл стенной шкаф. Его подозрения оправдались. На крючке висел синий мешок, который выдавали в отеле. Там находилось белье Энтони. Он уложил все вещи сам. А на полу валялась впечатляющая груда дамского белья. Чулок, платьев, ночных сорочек и пижам. Все это едва ли надели один раз, но, по твердому убеждению Глории, вещи нуждались в отправке в прачечную. Энтони стоял возле шкафа, держа дверь нараспашку. «Что это значит, Глория? А в чем дело?» Линия губ подправлялась и совершенствовалась, стремясь к достижению некоего загадочного результата. Пенал с губной помадой не дрогнул в руке, и Глория даже не удосужилась взглянуть в его сторону, являя собой полный триумф сосредоточенного внимания. «Ты разве не сдавала белье в прачечную? А оно в шкафу? Именно так. Значит, не сдавала. Послушай, Глория», — начал Энтони, усаживаясь на кровать и стараясь встретиться в зеркале взглядом с женой, «Ты действительно замечательный компаньон. После отъезда из Нью-Йорка Я несколько раз сдавал белье в стирку, а неделю назад ты, для разнообразия, пообещала сделать это сама. И всего-то дел затолкать свое барахло в мешок и вызвать горничную. К чему поднимать столько шума из-за грязного белья, обиделась Глория. Сейчас все сделаю. Я вовсе не собирался скандалить. Мне тоже неприятно, но когда не найти ни одного чистого носового платка, «Самое время принять какие-то меры!» Энтони считал свое поведение в высшей степени логичным, но на Глорию это не произвело должного впечатления. Отложив косметику в сторону, она повернулась к мужу спиной. «Застегни-ка мне крючки», — попросила она. «Энтони, милый, я совсем забыла о белье. Честно, хотела отправить в стирку, и сегодня же это сделаю. Не сердись на свою возлюбленную». Энтони ничего не оставалось, как посадить ее к себе на колени и в поцелуи стереть помаду с губ. А я и не против, с лучезарной улыбкой мурлыкала Глория, воплощая собой великодушие. Разрешаю сцеловать с меня помаду, когда пожелаешь. Они спустились к чаю, купили в галантерейном магазине несколько носовых платков, и инцидент был предан забвению. Однако двумя днями позже Энтони снова заглянул в стенной шкаф и обнаружил все тот же мешок, уныло свисающий с крючка, а разноцветная живописная груда под ним выросла до потрясающих воображения размеров. «Глория — Глория! — крикнул Энтони. «Ах — Ах! — в ее голосе слышалось неподдельное страдание. В отчаянии Энтони направился к телефону и вызвал горничную. «Мне кажется, он терял терпение, ты отводишь мне роль лакея при своей особе». Глория рассмеялась так заразительно, что Энтони, позабыв о бдительности, улыбнулся в ответ. «Бедняга, каким-то неподдающимся объяснению образом, эта неосмотрительная улыбка сделала ее полной хозяйкой положения. С видом оскорбленной в лучших чувствах праведницы». Она решительно направилась к стенному шкафу и принялась с яростью заталкивать свое белье в мешок. Энтони молча наблюдал за женой, сгорая от стыда. «Вот!» — объявила Глория, давая понять, что до крови стерла себе пальцы непосильным трудом. Тем не менее, он решил, что преподал жене наглядный урок и инцидент можно считать исчерпанным. Однако это было только начало через довольно длительные промежутки времени груды грязного белья появлялись одна за другой, а в более короткие интервалы наблюдалась постоянная нехватка носовых платков, не говоря уже об отсутствии чистых носков, рубашек и прочих составляющих мужского и женского гардероба. В итоге Энтони понял, что либо должен отправлять белье в стирку сам, либо выдерживать словесные баталии с Глорией, которые принимали все более неприятный оборот. Глория и генерал Ли. По пути на западное побережье супруги остановились на пару дней в Вашингтоне. С некоторой неприязнью прогуливались они при резком отталкивающем свете в атмосфере холодного равнодушия без свободы и лишенной подлинного величия помпезности. Вашингтон оставлял впечатление города тусклого и настороженного. На второй день они совершили опрометчивое путешествие в Арлингтон, где находился старый дом генерала Ли. Автобус, который их вез, был набит разгоряченными, не слишком богатыми людьми, И Энтони, тонко чувствующий настроение жены, понимал, что надвигается буря. Гроза разразилась в зоопарке, где компания задержалась минут на десять. Весь зоопарк, казалось, пропитался запахом обезьян. Энтони только посмеивался, зато Глория призывала страшные проклятия на головы обезьян, а заодно по злобе и на пассажиров автобуса вместе с их неумеренно потеющими отпрысками, которые стримглав бросились к обезьяньим клеткам. Наконец автобус продолжил путь в Арлингтон, и там встретил другие автобусы, и тут же образовалась толпа женщин и детей, оставляющая за собой шлейф из шелухи от арахисовых орехов по коридорам дома, где некогда обитал генерал Ли. В конце концов, все сгрудились в комнате, где генерал сочетался браком. На стене красовалась приятная для глаз табличка с надписью, сделанной крупными красными буквами «Дамский туалет». Этот удар стал последней каплей и окончательно доконал Глорию. «По-моему, омерзительное зрелище!» — возмутилась она, кипя от ярости. Кому пришло в голову пустить сюда этих людей, да еще поощрять их пакости, превращая такие дома в места для увеселительных прогулок? — Ты не права, — возразил Энтони. — Если бы за старинными домами никто не следил, от них остались бы только руины. — Ну и пусть! — воскликнула Глория, когда они подходили к просторной веранде с колоннами. Думаешь, они сберегли здесь атмосферу 1860-го года? Нет, это творение принадлежит году 1914-му. А разве тебе не хочется сохранить предметы старины? Но это же невозможно, Энтони! Все прекрасное растет и развивается до определенного предела, а потом наступает период разрушения и увядания. И в процессе разложения... Оно выдыхает из себя воспоминания. И когда какая-то отдельная эпоха разрушается в нашей памяти, принадлежащие ей предметы тоже должны истлеть. И таким образом они могут на какое-то время сохраниться в немногих сердцах, таких как моё, которое откликается на их зов. Взять хотя бы кладбище в Терри Тауне. Болваны, что тратят деньги на сохранение старины, испортили и его. Спящей долины больше нет, и Вашингтон Ирвинг умер, а его книги год за годом истлевают в нашем сознании, теряя свою ценность. Так пусть разрушается старое кладбище, как и положено ему, да и всему остальному на свете. Старание удержать минувший век, регулярно подновляя то, что от него осталось, напоминает попытку продлить жизнь умирающему человеку с помощью стимуляторов значит по твоему с уходом эпохи должны рассыпаться в прах и построенные в то время дома разумеется разве не утратила бы свою ценность письмо китса которое ты хранишь если бы подпись обвели чернилами и подновили чтобы продлить ее век именно из любви к прошлому мне хочется чтобы этот дом помнил блистательную пору своей прекрасной юности. И я хочу, чтобы его лестницы скрипели под шагами женщин, одетых в юбки с кринолинами и мужчин в сапогах со шпорами. А его превратили в шестидесятилетнюю старуху с толстым слоем белил и румян на лице. У этого дома больше нет права на столь процветающий вид. А генерал Ли не станет возражать, если из стен его дома будут время от времени выпадать кирпичи. И сколько из этих, этих животных, она обвела вокруг себя рукой, хоть что-нибудь извлекут из всех экскурсов в историю, путеводителей и отреставрированных стен. И многие ли из тех, кто считает, что для проявления уважения вполне достаточно разговаривать в полголоса, и ходить на цыпочках, приехали бы сюда. Окажись, это путешествие связано хоть с самыми малыми хлопотами. Нет, мне хочется, чтобы здесь пахло магнолиями, а не арахисовыми орехами, а под моими туфлями поскрипывал тот же гравий, что под сапогами генерала Ли. Нет красоты без оттенка горечи, а терпкий привкус рожден чувством, что все в этом мире приходящее. Люди, имена, книги, дома всё обречено обратиться в прах. Ничто не вечно. К ним подбежал маленький мальчик и с размаха швырнул полную пригоршню банановой кожуры в сторону Потамака. Сентиментальность. Приезд Энтони и Глории в Нью-Йорк совпал с падением Льежа. Оглядываясь назад, Эти шесть недель казались сказочно счастливыми. Подобно большинству молодых супружеских пар, они успели выяснить, что имеют множество общих навязчивых идей, причуд и странностей, и между ними установились в высшей степени доверительные отношения. Однако часто стоило большого труда удержать разговор на уровне мирной дискуссии. Любые возражения, оказывали на характер Глории пагубное действие. Всю свою жизнь она имела дело либо с людьми, уступающими в умственном отношении, либо с мужчинами, которые под действием грозной силы ее красоты не осмеливались противоречить, а потому вполне естественно, что ее раздражало, когда Энтони стал нарушать заведенное правило, согласно которому только ее суждение признавалось безошибочным и окончательным. Поначалу он не понимал, что это в определенной степени вытекает из ее женского образования, а отчасти является следствием красоты, и был склонен причислить жену и всех представительниц ее пола к созданиям явно и до странности ограниченным. Энтони выводила из себя полное отсутствие у Глории чувства справедливости. Однако он установил, что если какой-либо предмет представляет для супруги интерес, ее ум устает не так быстро, как у него самого. Чего, по мнению Энтони, действительно не хватало уму Глории, так это педантичного чувства телеологии или предопределенности, что все на свете происходит в соответствии с точно установленным высшей силой порядком. Восприятие жизни как отдельного лоскутка, таинственным образом сочетающегося с остальными фрагментами пестрой мозаики. Однако через некоторое время он понял, что такое качество было бы совершенно неуместно применительно к Глории. Самым замечательным из всего, что их объединяло, Была почти сверхъестественная тяга понять сердцем друг друга. В день отъезда из отеля в Коронада Глория в процессе упаковывания вещей села на одной из кроватей и стала горько плакать. «Любимая!» Он уже обнимал Глорию, прислонив ее голову к плечу. «Что случилось, моя несравненная Глория? Расскажи!» «Мы уезжаем!» – выдавила сквозь рыдание Глория ах энтони ведь это вроде как наш первый совместный дом вот две наши кроватки стоят рядышком и всегда будут ждать нас а мы сюда больше не вернемся и как бывало всегда она разрывала на части сердце энтони в приливе сентиментальности он почувствовал как на глаза сами собой наворачиваются слезы ну что ты глория Мы переедем в другой номер, и там будут стоять две другие кроватки, а мы проведем вместе всю жизнь. Она заговорила низким охрипшим голосом, и слова полились потоком. Но именно вот этих кроватей уже никогда не будет, никогда. Куда бы мы ни поехали, при любых переменах что-то теряется, что-то остается позади и уже ничего нельзя в точности повторить, вернуть, а здесь мы были с тобой так близки». Он страстно прижал к себе жену, разглядев за ее сентиментальностью, исполненное мудрость и стремление удержать мгновение и критиковать этот порыв желания не возникало, разве что упрекнуть за чрезмерную слезливость. Глория, эта бездельница, лелеющая собственные мечты, извлекает мучительно горькую остроту из незабываемых событий юности и всей жизни. Тем же днем, вернувшись с вокзала с билетами, он застал Глорию, спящей на одной из кроватей, обняв рукой какой-то черный предмет, который он поначалу не мог распознать. Подойдя ближе... Энтони обнаружил, что это одна из его туфель, не первой новизны и не слишком чистая, но Глория прижималась к ней заплаканным лицом, и он понял ее древнее как мир откровенное послание. С иступленным восторгом Энтони будил Глорию, глядя, как она ему улыбается. Робкая но прекрасно осознающее тонкое изящество своих фантазий. Не расценивая оба этих поступках как нечто в высшей степени значимое или бренное, Энтони полагал, что их место там, где бьется сердце любви. Серый дом Миновав двадцатилетний рубеж, темп жизни неизменно начинает сбавлять скорость, И только человеку простодушному покажутся существенно важными те же ценности, что и десять лет назад. В тридцать лет шарманщик – это всего лишь побитый молью тип, который крутит ручку шарманки. А ведь когда-то он действительно был шарманщиком, безошибочно узнаваемым клеймом, лежащим на человечестве, Отмечена величественная беспристрастная красота, которую во всем ее равнодушном великолепии способна воспринимать только юность. Шелка и атлас, украшающий блистательный праздничный бал, его полное романтики веселье и беззаботный смех со временем изнашиваются и тускнеют. И вот уже в прорехе виден каркас, созданный рукой человека. Ах, это с незапамятных времен существующая рука! Полная трагизма, божественная пьеса превращается в вереницу речей, которую выдавил из себя обливающийся липким потом бессмертный плагиатор. А играют в ней люди, страдающие коликами, трусостью и порой не нелишенные чувства отваги. У Глории и Энтони этот период пришелся на первый год супружеской жизни, и мысль о сером домике настигла их в той стадии, когда шарманщик уже неторопливо претерпевал неотвратимые метаморфозы. Ей было 23 года, а ему 26. Намерение обзавестись серым домиком поначалу носило чисто пасторальный характер. Первые две недели после возвращения из Калифорнии они провели в суете на квартире у Энтони в гнетущей обстановке открытых чемоданов, избытка визитеров и неизменных мешков с бельем, которые надо отправить в прачечную. Они обсуждали с друзьями наиболее насущные проблемы будущего, а Дик и Мари, приняв глубокомысленно торжественный вид, соглашались с их планами, пока Энтони зачитывал список, что следует сделать и где лучше жить. «Хотелось бы свозить Глорию за границу», – сетовал он, «если бы не проклятая война. А затем надо бы подыскать подходящее место в сельской местности, разумеется, недалеко от Нью-Йорка, где я могу писать или заниматься каким-либо другим делом, которое выберу». Глория рассмеялась. «Вот умник!» — обратилась она к Мари. «Делом, которое он выберет. А чем прикажете заниматься мне, пока он работает?» «Мари, будете выводить меня в свет, если Энтони надумает работать?» «Ну, работать я пока не собираюсь», — торопливо откликнулся Энтони. «Между супругами существовала негласная договоренность, что когда-нибудь в маячищем вдали будущем Энтони поступит на блистательную дипломатическую службу, и все главы государств и премьер-министры умрут от зависти, любуясь его красавицей-женой. Ну вот, беспомощно развела руками Глория. Абсолютно ничего не понимаю. Мы все говорим и говорим, но так ни к чему и не пришли. Спрашиваем друзей, они отвечают то, что нам хочется слышать. Хоть бы кто-нибудь о нас позаботился. А почему не проехаться по окрестностям, скажем, до Гринвича или куда-то еще?» предложил Ричард Карамел. «Хорошо бы!» — обрадовалась Глория светлее лицом. «Думаете, там можно снять дом?» Дик только пожал плечами, а Мари рассмеялся. «Вы двое приводите меня в умиление», — заявил он. «Потрясающая непрактичность!» Стоит упомянуть какое-нибудь место, и уже предполагается, что мы тут же вытащим из карманов кипы фотографий бунгало, построенных в различных архитектурных стилях, какие только приемлемы для домов этого типа. Как раз этого я и не хочу, капризно захныкала Глория. Бунгало, в которых задыхаешься от жары, да еще с кучей ребятишек по соседству, а их папаша подстригает траву, облачившись в рубашку с засученными рукавами. «Ради всего святого, Глория!» — прервал ее излияние Мари. «Никто не собирается запереть вас в бунгало!» «Господи, да кто вообще упомянул в разговоре слово «бунгало?» «Только вы никогда не найдете подходящего места, если не поездите и хорошенько не поищите!» «А куда ехать? Вот вы говорите, езжайте и как следует поищите!» а где искать Мари, исполненным достоинства жестом, обвел комнату рукой, похожей на большую кошачью лапу. «Да где угодно, по всей округе. Хороших мест много. Благодарим!» «Послушайте!» — Ричард Кэрэмэл лихо привел в действие свой желтый глаз. «Вся беда в том, что вы живете неорганизованно, без плана. Известно ли вам что-нибудь о штате Нью-Йорк?» — Помолчи, Энтони, я разговариваю с Глорией. — Ну, — подумав, призналась Глория, — два-три раза меня приглашали на семейные вечеринки в Порчестере, а еще в Коннектикуте. Но это же не в штате Нью-Йорк, верно? И моррис Морристаун тоже, — неуверенно протянула она. В ответ раздался хохот. — Боже, правый! — возмутился Дик. Моррис Таун, Глория, действительно не в штате Нью-Йорк, так же, как и Санта-Барбара. А теперь послушайте. Для начала, если только вы не являетесь владельцами крупного состояния, не стоит принимать в расчет такие места, как Ньюпорт, Саутгемптон или Токседа. О них не может быть и речи. Все присутствующие серьезным видом согласились. «Лично я терпеть не могу Нью-Джерси, но ведь есть еще и север штата Нью-Йорк за такседа». «Слишком холодно», — лаконично откликнулась Глория. «Меня туда как-то возили в автомобиле. Но, по-моему, между Нью-Йорком и Гринвичем полно городков наподобие рая, где можно купить небольшой серый домик и...» При этих словах Глория подпрыгнула от восторга. Впервые после возвращения из восточных штатов она знала, чего хочет. «Да, разумеется!» — воскликнула она. «Да, да, именно серый домик, а вокруг все белое и много-много кленов коричневых и золотистых, как на картине с октябрьским пейзажем, что я видела в галерее. А где его найти?» «На беду я куда-то засунул список серых домиков» в окружении клёнов, но постараюсь его отыскать. А пока возьмите лист бумаги, напишите название семи предполагаемых городков и каждый день отправляйтесь в один из них и так всю неделю. О, господи, запротестовала Глория, у которой от умственного напряжения случился упадок сил. А почему не сделать это вам? Ненавижу поезда. Тогда наймите машину и — Устала от разговоров, — зевнула Глория. — Похоже, мы только тем и занимаемся, что обсуждаем, где нам жить. — Тонкую натуру моей супруги утомляет процесс мышления, — иронично заметил Энтони. — Для восстановления измотанных нервов ей срочно требуется сандвич с помидором. — Давайте сходим куда-нибудь и выпьем чая. Разговор привел к плачевному результату. Они восприняли совет дико буквально и двумя днями позже отправились в рай, где бродили в компании раздражительного агента по недвижимости, словно заплутавшие в лесу дети. Им показали дома за сотню в месяц, стоящие вплотную к другим домам за ту же сотню. Затем они осмотрели дома, которые стояли отдельно, И неизменно вызывали у супругов острую неприязнь. Однако они покорно подчинялись настойчивым предложениям агента взглянуть на плиту. «Вот эта плита! Где еще найдешь такую?» И трясли изо всей силы дверные косяки и стучали по стенам. Все эти действия, вероятно, преследовали цель доказать, что дом не рухнет сей же час, несмотря на то, что создавал именно такое впечатление. Супруги заглядывали в окна и видели либо бездушную коммерческую обстановку в виде массивных стульев и жестких канапе, либо претендующие на создание домашнего уюта сентиментальные безделушки, оставшиеся от прежних лет, скрещенные теннисные ракетки, продавленные кушетки и наводящие тоску портреты гибсоновских девушек. С некоторым чувством вины они осмотрели несколько действительно хороших домов, надменных, полных холодного достоинства, но за 300 долларов в месяц. Энтони и Глория уехали из рая, предварительно выразив искреннюю благодарность агенту. В переполненном вагоне поезда, следующего в Нью-Йорк, место за ними занял громогласно сопящий латиноамериканец, последние трапезы которого, несомненно, состояли исключительно из чеснока. Добравшись до своей квартиры, они испытали чувство невыразимого облегчения, готового обернуться истерикой. Глория тут же ринулась принимать горячую ванну в своей безупречной ванной комнате. В течение последующей недели При каждом упоминании о будущем жилье оба супруга демонстрировали полную несостоятельность. В конце концов вопрос решился сам собой, причем неожиданно романтичным образом. Однажды и по Энтони влетел в гостиную, буквально светясь осенившей его идеей. «Вот оно!» – радостно выкрикивал он, будто только что изловил мышь, Мы покупаем автомобиль, черт возьми, у нас и без того хлопот хватает. Погоди, дай объяснить, мы просто оставим вещи у Дика и просто забросим пару чемоданов в машину, ну, ту, которую купим. Если мы собираемся жить в деревне, без автомобиля все равно не обойтись и просто направляемся в сторону Нью-Хевена, понимаешь? Стоит отъехать подальше от Нью-Йорка, куда не добраться пригородным поездом, и арендная плата становится дешевле, и как только подыщем подходящий дом, тут же обоснуемся. Без конца перемежая свою речь успокоительным словом «просто», Энтони снова пробудил у Глории впавший в летаргический сон энтузиазм. Он мерил комнату энергичными шагами, создавая обманчивое впечатление неуемной деловитости, сметающей на своем пути все преграды. Решено! Завтра покупаем автомобиль. Неделю спустя проза жизни, вечно хромающие следом замчащейся семимильными шагами фантазии, позрела супругов за пределами города в дешевом, но сверкающем двухместном автомобиле с открытым кузовом, и наблюдала, как они пробираются через хаотичную неразбериху Бронкса, а потом едут по обширной мрачной местности, где унылые сине-зеленые пустыри чередуются с пригородами, в которых бурлит уродливая повседневность. За пределы Нью-Йорка они выехали в одиннадцать, и уже давно минул полный жаркого блаженства полдень, когда машина лихо катила по Пеллому. «Нет, это не населенные пункты», — презрительно процедила Глория, «а просто городские кварталы, которые равнодушно и безумно расшвыряли по пустошам. Наверное, у всех здешних мужчин усы перепачканы кофе, который они в торопях пьют по утрам. И играют в пинокль в пригородных поездах, которые везут их на работу и обратно». А что такое пинокль? Ну, не воспринимай все так буквально. Почем мне знать? Но, по-моему, эти люди просто обязаны в него играть. Мне нравится слово пинокль. Звук похож на хруст пальцев или что-то в этом роде. Давай я сяду за руль. Энтони бросил на жену подозрительный взгляд. Можешь поклясться, что хорошо водишь машину? С четырнадцати лет. Энтони бережно затормозил у обочины, и они поменялись с местами. В следующее мгновение машина со страшным скрежетом рванула с места под аккомпанемент звонкого смеха Глории, который не на шутку встревожил ее мужа и показался в высшей степени неприличным. «Поехали!» — взвизнула Глория. «Ух ты!» Головы супругов откинулись назад, как у связанных одной ниточкой марионеток, и машина понеслась вперед, с ревом обогнув фургон молочника, что стоял на дороге. Водитель фургона вскочил на сиденье и что-то орал им вслед. Придерживаясь традиций, существующих на дороге с незапамятных времен, Энтони ответил парой метких фраз относительно грубого ремесла молочника, но тут же прекратил упражнение в остроумии, сосредоточив внимание на Глории. Он все больше убеждался, что допустил непростительную ошибку, позволив жене сесть за руль. Водителем она была весьма экстравагантным и в высшей степени неосмотрительным. «Не забывай!» – заметно нервничая предупредил он Глорию. Продавец сказал, первые пять тысяч нельзя ехать быстрее двадцати миль в час. Глория коротко кивнула и чуть прибавила скорость, явно намереваясь, как можно скорее преодолеть запретное расстояние. Немного подождав, Энтони сделал вторую попытку. «Видишь тот знак? Хочешь, чтобы нас задержали? Ой, ради бога!» – раздраженно крикнула Глория. «Ты всегда преувеличиваешь. Но мне не хочется попасть под арест. А кто тебя арестовывает? Какой же ты настырный!» Повторяется история с лекарством от кашля, которое заставлял выпить вчера вечером. «Для твоего же блага!» «Ха! Будто снова живу с мамочкой!» «Что ты такое говоришь?» За поворотом показалась фигура полицейского и быстро исчезла из поля зрения. «Видела?» — требовательно спросил Энтони. «Ох, ты выводишь меня из терпения! Ведь он нас не арестовал, так?» «Когда арестует, будет поздно!» — с блеском парировал Энтони. Ответ Глории был полон презрения и обиды. «Эта старая колымага не выжимает и 35 миль. Она не старая, да из нее уже и дух вон». В тот день, помимо мешков с бельем и аппетита Глории, триаду поводов для раздора увенчал автомобиль. Энтони предупреждал жену о железнодорожных переездах, указывал на встречные машины и, в конце концов, добился своего. Между городами Ларчмонд и Рай – Кипящая яростью, разобиженная Глория уступила руль и заняла место рядом с мужем. Однако именно ее гневное молчание и помогло воплотить в жизнь абстрактный образ серого домика, так как на выезде из рая Энтони, не выдержав гнетущей тишины, уныло покорился, и руль снова оказался в руках у Глории. С немой мольбой в глазах смотрел он на Глорию. А там мгновенно повеселев, обещала вести машину более осторожно, но невоспитанный трамвай нахально отказывался съехать с рельсов, и Глории пришлось свернуть в боковую улочку. В тот день она так и не сумела выехать на почтовый тракт. Улица, которую супруги ошибочно приняли за главную дорогу, утратила какое-либо с ней сходство когда машина отъехала на пять миль от Коскоба. Вместо Макадама появился гравий, вскоре сменившийся проселочной грязью. Хуже того, дорога стала сужаться, а по краям появились ряды кленов, а сквозь них просачивались лучи движущегося к западу солнца, которое производило бесконечные эксперименты с играющими на траве тенями. «Вот мы и заблудились», — посетовал Энтони. «Прочти этот знак. Мариетта пять миль. Что еще за Мариетта? Никогда не слышала, но все равно едем дальше. Здесь не развернуться, а там, возможно, есть объездной путь на почтовый тракт». Дорога была изрыта колеями, то тут, то там выступали валуны. Мелькнули и исчезли три фермерских дома. Городок вынырнул скоплением тусклых крыш, сгрудившихся вокруг высокой колокольни. Потом Глория замешкалась на развилке, а когда определилась с выбором, было уже поздно. Налетев на пожарный гидрант, она буквально вырвала из машины коробку передач. Местный агент по продаже недвижимости показывал им серый домик уже в темноте. Энтони и Глория наткнулись на него западнее поселка, где он прислонился к небу, похожему на синий плащ, застегнутый на мелкие пуговички звезды. Серый дом стоял здесь с тех пор, когда всех женщин, которые держали кошек, считали ведьмами, когда Пол Ревер сделал вставные зубы в Бостоне, готовясь пробудить великих коммерсантов, а наши доблестные предки покидали Вашингтон. За время, прошедшее с той поры, укрепили балками ненадежный угол, переделали изнутри и отштукатурили, расширили, пристроив кухню и боковую веранду. А в остальном, не считая крыши кухни, которую какой-то развеселый олух покрыл красной жестью, дом хранил вызывающий колониальный вид. «Каким ветром вас занесло в Мариэтту?» поинтересовался агент по продаже недвижимости тоном в котором сквозили нотки подозрительности. Он как раз показывал супругам четыре просторные спальни, где так легко дышится «Машина сломалась», — пояснила Глория. «Я наехала на пожарный гидрант, и пришлось отбуксировать нас в гараж. А там мы и увидели вашу вывеску». Агент кивнул, не в силах уразуметь стихийные действия супружеской пары. От манеры принимать серьезные решения Без предварительного полугодичного обдумывания и взвешивание всех мелочей отдавало чем-то безнравственным. Тем же вечером они подписали договор об аренде и полное ликование вернулись на машине агента в охваченную дремотой старенькую гостиницу в Мариетте. Она в силу ветхости не могла служить приютом даже для случайных непристойных шалостей, и сопутствующего им веселья, характерных для сельских придорожных трактиров. Полночи Глория и Энтони пролежали без сна, строя планы дальнейшей жизни в сером домике. Энтони намеревался приступить к работе над своим трудом по истории, проявить небывалую прыть и снискать тем самым расположение цинично настроенного деда. А когда починят машину, они обследуют окрестности и станут членами ближайшего очень милого клуба, где Глория сможет играть в гольф, пока Энтони будет заниматься работой. Разумеется, эта идея принадлежала Энтони. Что до Глории, она хотела только читать и предаваться мечтам, а еще чтобы ангелоподобная служанка, которая пока обитает в неведомых краях, приносила сандвичи с помидорами и поила лимонадом. В промежутках между написанием параграфов Энтони придет поцеловать жену, а она будет нежиться в гамаке. Гамак — стимул для новых мечтаний, созвучных с его воображаемым ритмом, когда он раскачивается на ветру, а волны солнечного света — Плывут по полю колышущейся пшеницы. Или пыльная дорога, испещренная первыми каплями, постепенно темнеет под тихим летним дождем. А еще гости. Тут они долго спорили, и оба старались проявить максимальную зрелость и дальновидность. Энтони настаивал, что гостей надо приглашать через уикенд, так, для разнообразия. Его слова спровоцировали сбивчивый и в высшей степени прочувствованный монолог. Неужели Энтони не хватает разнообразия в обществе Глории? И как он не убеждал жену, что вполне хватает, она упорствовала в своих сомнениях. В конце концов разговор приобрел привычную монотонность. «А что потом? Чем мы займемся потом?» «Ну, давай заведем собаку», — предложил Энтони. «Не хочу. Лучше котеночка». И Глория принялась с энтузиазмом и в мельчайших подробностях описывать историю жизни, привычки и вкусы кошки, которая когда-то у нее была. Слушая жену, Энтони сделал вывод, что это было существо с отвратительным нравом, лишенное какого бы то ни было обаяния, и неспособная на привязанность. Потом супруги уснули и пробудились за час до рассвета, а перед их ослепленным взором кружился в торжествующем танце призрак серого дома. Душа Глории. Той осенью серый дом приветствовал их наплывом чувств, совсем не вязавшихся со склонным к цинизму почтенным возрастом. Конечно же, остались мешки с бельем, не отправленным в прачечную, и придирки к еде со стороны Глории доставляли немало хлопот. Осталась прежней склонность Энтони к болезненным размышлениям и его надуманная нервозность, но случались и периоды нежданного безмятежного счастья. Сидя рядышком на веранде, они ждали, когда луна – зальет серебристым сиянием фермерские угодья, переметнется в густой лес, а потом хлынет струящимся лучезарным потоком к их ногам. В такие лунные ночи лицо Глории светилось белизной, вызывающей сладкие воспоминания. И не стоило больших усилий сбросить установленные обыденностью шоры и заново открыть друг в друге те же романтические чувства, составлявшие суть их отношений в далеком, ушедшем в прошлое июне. Однажды ночью, когда голова жены покоилась на груди у Энтони, а огоньки их сигарет светились дрожащими точками под куполом темноты, распростертом над кроватью, Глория впервые обрывочными намеками заговорила о мужчинах, которые на краткий миг прильнули к ее красоте. «Ты когда-нибудь о них думаешь?» — поинтересовался Энтони. «Временами, когда что-то вызывает в памяти образ конкретного мужчины. И что тебе вспоминается их поцелуи?» «Разное. Мужчины сильно отличаются от женщин. В чем именно?» «Во всем. Так сразу и не объяснить» мужчины с вполне определенной устойчивой репутацией порой вели себя в моем обществе совсем по иному известные своими буйствами грубияны проявляли удивительную нежность ничем не примечательные ничтожные типы поражали преданностью и казались симпатичными а как часто мужчины считающиеся благородными и великодушными совершали поступки не имеющий ничего общего с этими качествами. Например, ну, был такой парень по имени Перси Уолкотт из Корнелло. В колледже он снискал репутацию настоящего героя. Отличный спортсмен, к тому же спас много людей во время пожара или что-то в этом роде. Но вскоре я обнаружила, что он просто опасен в своей глупости. Как это проявилось? По-моему, у парня было примитивное представление о женщине, годящейся ему в жены. Меня оно доводило до бешенства, и я не раз насмехалась над этой теорией. Перси требовалась девушка, которая ни с кем прежде не целовалась, любительница рукоделия и домоседка, лелеющая самолюбие супруга. Хотелось бы взглянуть на идиотку, что сидит дома, пока муженек пускается во все тяжкие на стороне с более бойкими особами. Остается только посочувствовать его жене. А мне таких не жаль. Подумай только, какой надо быть дурищей, чтобы не понять этого до свадьбы. Представление Перси об уважении к женщине заключается в том, чтобы не дать ей возможности проявить чувства. Со своими благими намерениями он безнадежно увяз в Средневековье. А как он относился к тебе? Вот об этом и хочу рассказать. Я уже говорила или нет, он был настоящим красавцем. Большие честные карие глаза и улыбка, глядя на которую не сомневаешься, что у ее обладателя сердце из чистого золота». В ту пору я была молода и доверчива, и, решив, что Перси наделен достаточным тактом и деликатностью, однажды ночью наградила его пылким поцелуем. Мы катались после танцев в Хоумстеде возле Ход Спрингс. Помнится, всю неделю стояла чудная погода. Роскошные деревья зеленой пеной покрывали равнину, а между ними поднимался утренний октябрьский туман словно дым от костров которым предстояло покрасить их в коричневый цвет а что твой приятель с его принципами вероятно поцеловав меня он решил что может позволить себе все остальное и что я недостойна уважения как простушка биатрис фервакс чей образ создала его фантазия и чего же он добился Немногого. Прежде чем Перси успел приступить к действиям, я столкнула его с дамбы высотой 16 футов. — Сильно ушибся? — со смехом спросил Энтони. Сломал руку и вывихнул лодыжку. Разнес эту историю по всему ход Спрингс, а когда рука зажила, один парень по имени Барли, которому я очень нравилась, подрался с Перси и сломал ее снова. Ох, сколько было шума! Он угрожал подать на Барли в суд. А люди видели, как Барли, он сам из Джорджии, покупает в городе револьвер. Но еще до этого мама увезла меня обратно на север, разумеется, против воли. Так что конец истории мне неизвестен. Хотя я как-то встретила Барли в вестибюле особняка Вандербилта. Энтони долго и громко смеялся над рассказом жены. «Какой успех! Вероятно, мне полагается прийти в ярость из-за того, что ты целовалась с таким количеством мужчин, но не получается». После слов мужа Глория села на кровати. «Странно, но я уверена, что их поцелуи не оставили на мне следа, не запятнали неразборчивостью в отношениях хотя один мужчина как-то совершенно серьезно сказал, что ему противно думать обо мне как о доступном любому желающему стакане для питья в общественном месте. Вот наглец! А я только рассмеялась и сказала, что меня скорее следует считать круговой чашей, которая, переходя из рук в руки, не утрачивает своей ценности. В общем-то, меня это мало тревожит, хотя, разумеется, обеспокоило бы, если бы ты позволила нечто большее, чем поцелуй. По-моему, ты не способна испытывать ревность, разве что из-за уязвленного самолюбия. А почему тебя не интересует, чем занимался я? Разве не хочется, чтобы я сохранил невинность? Все зависит от того, какой след оставили эти отношения». Я целовала мужчину, потому что он красив, или ярко светила луна, или просто на меня накатилась сентиментальность, и я расчувствовалась. Вот и все, не больше. Такие поцелуи не оставляют следа. А вот ты — другое дело. Тебя воспоминания тревожат и не дают покоя. Неужели никого прежде не целовала, как меня? «Нет», — просто ответила Глория. Я же говорю, многие мужчины пытались, да мало ли что они пытались. Любая хорошенькая девушка проходит через это. Видишь ли, мне безразлично, сколько женщин у тебя было в прошлом, если отношения ограничивались простым удовлетворением физических потребностей. Но, пожалуй, я бы не вынесла мысли, что ты долгое время жил с другой женщиной, или даже хотел жениться на какой-то девушке. Это меняет дело. Будут вспоминаться все интимные подробности, которые приглушают чистоту и свежесть чувств, являющиеся в конечном итоге самой драгоценной составляющей любви. Задыхаясь от восторга, Энтони привлек к себе жену и уложил рядом на подушку. «Любимая», — прошептал он, Да разве я могу что-то помнить, кроме твоих чудесных поцелуев?» После этого признания послышался тихий, вкрадчивый голос Глории. «Энтони, мне вдруг показалось, что кое-кто просто умирает от жажды». Энтони коротко рассмеялся и со счастливой, смущенной улыбкой выбрался из постели. «И не забудь положить в воду маленький кусочек льда, добавила Глория. «Как думаешь, могу я на это рассчитывать?» Глория всегда добавляла слово «маленький», когда просила об одолжении. Так просьба звучала менее требовательно. Но Энтони снова рассмеялся. «Размер и форма льда не имеют значения, ведь все равно придется спускаться за ним вниз на кухню, а по коридору вслед за ним несся голос Глории» и маленький крекер с капелькой джема. «Черт возьми!» — с восторгом выдохнул Энтони, не замечая грубости своих слов. «Она просто чудо, моя девочка! Этого у нее не отнять!» «Когда у нас появится малыш», — завела однажды разговор Глория, «супруги уже решили, что произойдет это событие через три года. Я хочу, чтобы он был похож на тебя». «Не считая ног», — хитро улыбнулся Энтони. «Ну да, кроме ног. Ноги у него должны быть мои. Но все остальное твое. И нос тоже». Глория пребывала в нерешительности. «Пожалуй, и нос тоже мой. Но глаза непременно, как у тебя. А рот мой. И овал лица тоже. А еще с моими волосами он выглядел бы просто милашкой». «Дорогая Глория», «Ты полностью завладела ребенком!» «Ну, я нечаянно», — весело прощебетала она извиняющимся тоном. «По крайней мере, пусть у него останется хотя бы моя шея», — настаивал Энтони, с серьезным видом разглядывая себя в зеркало. «Сама говорила, что тебе нравится моя шея, потому что не выступает кадык, а, кроме того, твоя шея слишком короткая». «Неправда!» Возмущенно воскликнула Глория, поворачиваясь к зеркалу. «Безупречная шея! В жизни не видала красивее!» «Нет, слишком короткая!» — поддразнивал Энтони. «Короткая?» — в голосе Глории слышалось изумление, смешанное с досадой. «Короткая? Да ты сошел с ума!» Она принялась вытягивать шею и снова втягивать в плечи, желая убедиться, что шея обладает змеиной гибкостью. «И ты называешь это короткой шеей?» «Самой короткой из всех, что довелось видеть!» Впервые за многие недели глаза Глории наполнились слезами, а во взгляде отразилась непритворная боль. «Ах, Энтони! Господи, Глория!» В смущении он подбежал к жене и обнял. «Ради Бога, не плачь! Ведь я только пошутил. Неужели не поняла? Посмотри на меня, Глория!» любимая. Да более красивой и длинной шеи я не встречал за всю жизнь, честно. Слезы сменились вымученной улыбкой. Нельзя так шутить. Давай лучше поговорим о м -м малыше. Энтони, меряя комнату шагами, разглагольствовал, словно готовил речь для диспута. Короче, мы можем завести двоих детей. Двоих совершенно непохожих друг на друга разумных детей. Один ребенок будет сочетать в себе все наши лучшие качества. Твое тело, мои глаза, мой образ мышления, твой ум. А во втором ребенке воплотятся все наши худшие черты. Мое тело, твой характер и моя нерешительность. «Мне нравится этот второй ребенок», — призналась Глория. «На самом деле», — продолжил Энтони, — «мне бы хотелось иметь две тройни» с разницей в возрасте один год, а потом экспериментировать с этими шестерыми мальчишками. «Бедное я», — вставила Глория. «Я бы отправил их получать образование в разные страны по различным системам, а когда им исполнится 23 года, собрал бы всех вместе и посмотрел бы, что получилось. И пусть у всех будет моя шея», — подвела черту Глория. Конец главы. Машину, наконец, отремонтировали, и она, проявляя изощренную мстительность, снова превратилась в извечное яблоко раздора. Кто сядет за руль? С какой скоростью следует ездить Глорией? Решение этих двух вопросов и сопутствующие встречные обвинения занимали целые дни. Они посещали населенные пункты вдоль почтового тракта «Рай», Бортчестер и Гринвич, навещая друзей. В основном это были подруги Глории, которые находились на разных стадиях материнства и по этой и многим другим причинам доводили Глорию до нервного расстройства. В течение часа после каждого визита она яростно кусала пальцы и имела тенденцию вымещать свой гнев на Энтони. «Ненавижу женщин!» — кричала она, пребывая, — в относительно спокойном расположении духа. О чем, скажите, на милость с ними говорить? Разве что обычные женские сплетни? Я восторгалась дюжиной младенцев, которых просто хотелось задушить. И каждая из этих женщин либо начинает ревновать мужа и подозревать во всех грехах, если он хорош собой, либо уже испытывает раздражение, если он не красавец». Неужели ты не собираешься общаться с женщинами? Не знаю. По-моему, они никогда не бывают чистыми. Нет, никогда. За исключением констанс Шо. Ну, помнишь та самая миссис Мэриам, что навещала нас в прошлый вторник. Пожалуй, она единственная. Такая высокая, статная и выглядит очень свежо. А мне высокие женщины не нравятся. Супруги побывали на нескольких танцевальных вечерах в местных клубах и решили что этой осенью с них хватит выходов в свет даже если и возникнет такое желание энтони ненавидел гольф да и глория была к нему равнодушна. и хотя однажды вечером ей доставила удовольствие напряженная партия с участием студентов и радоваа что энтони может гордиться красотой жены От ее внимания не ускользнуло недовольство хозяйки вечера, некой миссис Гренби. Дама не на шутку встревожилась, когда бывший однокурсник Энтони, Алек Гренби, с энтузиазмом включился в соревнование. Гренби больше не звонили. И хотя Глория только посмеивалась, такое отношение ее сильно задело. «Понимаешь», — объясняла она Энтони, — «не будь я замужем, мое поведение ни у кого бы не вызвало беспокойства. Но она насмотрелась фильмов и возомнила меня вампиром. Ведь чтобы эти люди были довольны и чувствовали себя спокойно, надо прилагать определенные усилия, а мне решительно не хочется». Осмазливые первокурсники, что строят глазки и говорят идиотские комплименты. Нет, Энтони, я уже выросла из таких игр. Светская жизнь в Мариетте не отличалась разнообразием. Вокруг городка шестиугольником разместились полдюжины фермерских хозяйств. Но они принадлежали древним старикам, которые выезжали в люди на задних сиденьях лимузинов, откуда виднелись только их седые взъерошенные головы. И поездки, как правило, ограничивались вокзалом. Иногда их сопровождали столь же престарелые, раза в два более дородные жены. Жители городка принадлежали к удивительно неинтересному типу людей. Основную часть населения составляли старые девы, пределом фантазии которых являлись школьные праздники а их унылые души напоминали малопривлекательную архитектуру белых англиканских церквей в трех епархиях Соединенных Штатов. Единственной местной жительницей, с которой супруги установили близкие отношения, стала широкоплечья и широкобедрая девушка-шведка, приходившая каждый день помогать по дому. Она была немногословной и трудолюбивой, И после того, как Глория застала прислугу на кухне, когда-то горько плакала, уронив лицо в сложенные на столе руки, она стала испытывать к шведке необъяснимый страх и перестала жаловаться на приготовленную еду. Благодаря невысказанному таинственному горю девушка и прижилась в доме. Склонность Глории верить в предчувствия и вспышки интереса, ко всему загадочному и сверхестественному стали для Энтони неожиданностью, либо некий комплекс, должным образом и с соблюдением научных принципов, сдерживаемый ее матерью Билфисткой, либо наследственная сверхчувствительность, делали Глорию восприимчивой к любым намекам на потусторонние силы, крайне недоверчивая ко всему, что касается мотивов, которыми руководствуются живые люди, она была склонна верить в любые невероятные происшествия, которые якобы являлись результатом свинравных выходок покойников. Страшный скрип, разносившийся по старому дому по ночам, когда разыгрывался ветер, означал для Энтони вломившихся в дом грабителей с револьверами наготове. Глория же полагала, что это неугомонные, злобные призраки, ушедших в небытие поколений, которые хотят искупить неподдающиеся искуплению смертельное проклятие, тяготеющее над древним, полным мрачных тайн жилищем. Однажды ночью их разбудили два громких удара, донесшихся снизу. Дрожа от страха, Энтони попытался установить их происхождение, но безрезультатно. Так они и пролежали без сна до рассвета, задавая друг другу экзаменационные вопросы по всемирной истории. В октябре с двухнедельным визитом приехала Мюриэл. Глория позвонила ей по междугородному телефону, и мисс Кейн закончила разговор привычной фразой «Здорово! Уже лечу!» Она привезла подмышкой дюжину пластинок с популярными песенками. «Здесь, в деревне, вам непременно надо купить патефон», — заявила она. «Обычную маленькую виктролу. Они недорогие. Вот вдруг станет тоскливо на душе, а тут вам, пожалуйста, и Карруза, и Эл Джолсон». Она удручала Энтони до умопомрачения разговорами, что он первый умный мужчина. Встретившиеся на пути, ее страшно утомили недалекие люди. Он не понимал, как мужчины могут влюбляться в таких женщин, и все же приходил к выводу, что, если судить беспристрастно, даже в Мюрриелл можно рассмотреть определенную, вселяющую надежду нежность. А Глория, рьяно демонстрировавшая свою любовь к Энтони, просто мурлыкала от радости и наконец на полной нескончаемых речей и по мнению глории наводящей тоску литературный уикенд, прибыл ричард кереммол их дискуссии с Энтони продолжались когда глория уже давно спала сном младенца наверху странная штука этот успех и все что с ним связано вещал дик еще до издания романа я безуспешно пытался продать несколько рассказов а когда книга вышла в свет Немного подправил три рассказа и отдал в журнал, который раньше от них отказался. С тех пор я часто так делаю. Издатели не заплатят за книгу до зимы. «Не дай себе пасть жертвой славы. Намекаешь, что я пишу ерунду», — заключил Дик. «Если имеется в виду преднамеренное переливание из пустого в порожнее, я этим не грешу. Но, пожалуй, я уже не так кропотлив и придирчив». Пишу теперь быстрее и не уделяю столько времени размышлениям. Наверное, из-за недостатка общения, после того, как ты женился, а Мари уехал в Филадельфию. И нет уже прежних порывов чистолюбия Разве тебя это не тревожит? Неимоверно тревожит. Возникает состояние, которое я называю писательской лихорадкой, что должно быть сродни лихорадке охотничьей. Это некое литературное самоосмысление, и проявляется оно особенно сильно при попытках заставить себя писать. Но самые ужасные дни — это когда мне кажется, что писать я не умею. Тогда я задаю себе вопрос, а стоит ли вообще писать? То есть не являюсь ли я добившимся славы дешевым фигляром? «Мне нравится, когда ты так рассуждаешь», — признался Энтони и в его голосе прозвучали забытые снисходительно-покровительственные нотки. «Опасался, что ты совсем одурел со своими литературными трудами. Вот как-то прочел совершенно отвратительное интервью, которое ты недавно дал». Дик перебил с исказившимся гримасой страдания лицом. «Боже мой, даже не напоминай!» Его написала одна не в меру восторженная молодая особа, Все повторяло, что моя книга исполнена силой, вот я и потерял голову и наделал множество необдуманных заявлений, хотя некоторые были не лишены смысла, как тебе кажется. Да, те слова о мудром писателе, который пишет для молодых представителей своего поколения, критиков поколения грядущего и школьных учителей всех последующих поколений в целом. «Но я действительно так считаю», – признался Ричард Кэрэмэл светлее лицом. «Просто не следовало заявлять об этом публично. В ноябре супруги переехали в квартиру Энтони, откуда совершали полные ликования вылазки на футбольные матчи «Ель-Гарвард» и «Гарвард-Принстон». На каток возле церкви святого Николая обошли все театры и всевозможные увеселительные мероприятия, от незаметных танцевальных вечеринок до блистательных балов, которые так любила Глория. Они устраивались в домах, где под присмотром великана-мажордома рассказывали исполненные достоинства лакеи в напудренных париках на английский манер. Энтони и Глория намеревались отправиться за границу в начале следующего года или когда закончится война. Энтони практически завершил очерк о XII веке в стиле Честертона, который хотел сделать вступлением к задуманной книге. А Глория тем временем провела всестороннее исследование рынка шубок из русских соболей. По всем признакам, зима обещала много приятного, но тут демиург Билфизма в середине декабря внезапно решил, что душа миссис Гилберт в своем нынешнем воплощении достаточно состарилась. Как следствие, Энтони повез убитую горем, бьющуюся в истерике Глорию, в Канзас-Сити, где в соответствии с принятыми среди представителей рода человеческого обычаями отдали усопшей ужасную, потрясающую воображение дань. В первый и последний раз в жизни Мистер Гилберт представлял собой трогательную фигуру. Женщина, которую он сломил, заставляя обслуживать его тело и играть роль благодарной паствы для проповедей, по иронии судьбы его покинула. И именно в тот момент, когда он уже не смог бы достаточно долго ее выносить, никогда больше он не получит возможности с таким упоением измываться над живой душой, изводя нелепыми капризами.